Глава ч е т в е р т Принц, бритер и благородный дом. Этой ночью а л а с т о р выспался великолепно. Никакие кошмары его не мучили. Напротив, до самого утра снилось что-то приятное и даже игривое. Море, которого он никогда не видел, но о котором с благоговейным придыханием рассказывал л у ч а н а и роскошный сад, где то и дело оживали обнаженные мраморные статуи прекрасных дев и с лукавым смехом убегали, прячась в зарослях. а л а с т о р конечно, был слишком хорошо воспитан, чтобы преследовать нежелающих знакомства девиц, но долг дворянина требовал проверить, не прячется ли в траве змея, способная укусить нежные ножки, поэтому он добросовестно проверял заросли, то и дело натыкаясь на девиц. но ни разу не смог ни одной поймать. Змеи, конечно, не девицы же. Сон не портило даже то, что большинство деревьев почему-то были ярко-красными, а где-то неподалеку слышался голос Лучана, звавшего п е р л ю р е н а В общем, время во сне он провел сумбурно, однако весело и не без приятности. Магистр Бреннан, утром навестивший их и дотошно расспросивший, как спалось, Насмущённый рассказ о девах довольно хмыкнул и заверил, что сон исключительно благоприятен, говорит о выздоровлении. И вообще в возрасте Милорда следует беспокоиться, когда прекрасные девы не интересуют ни во сне, ни наяву. л у ч а н а жизнерадостно подтвердил это со своей кровати, а потом невинно и в к р а д ч и в о поинтересовался, уверен ли магистр б р е н н о н что некоторые сны стоит озвучивать в присутствии прекрасной сеньярины. Целитель фыркнул и заверил, что ему достаточно знать общее направление, на что Лучана разочарованно вздохнул и сообщил, что направление было исключительно многообещающим, только увело не так далеко, как хотелось бы. В разгарах беседы скрипнула дверь, и в палату вошел смутно знакомый а л а с т о р у человек, высоченный широкоплечий южанин в белоснежной мантии и с точно такой звездой, как у магистра Бреннана. только усыпанный не изумрудами, а искристо-прозрачными камнями и жемчугом. Приветливо поклонившись, он встал у окна, скрестив на груди руки и с интересом вслушиваясь в рассказ Этлийца. «А, Дункан!» — обрадовался ему целитель. «Вы удивительно вовремя. Послушайте, как интересно. Оказывается, нашим пациентам снились похожие сны. Разница только д е т а л и — Что там за деревья были в этом вашем саду, юноша? — обратился он к л и й ц у Разумеется, гранаты, гран-сеньор, — уверенно отозвал с я л у ч а н о Я же из Верокьи. Неужели не отличу цветущие гранаты от... — Такой странный сад, — подумав, добавил он. — С гранатами там должны были расти совсем другие деревья. Но я помню липы, вишни в полном цвету, сирень и то, что здесь называют жасмином. хотя это вовсе не жасмин. Очень странный подбор. Будто кто-то смешал местные растения и южные. Но почему не было апельсинов и глициней? Не понимаю, — закончил он с некоторым возмущением. Бреннан, все время кивавший, снова повернулся к тому, кого назвал Дунканом, и Аластор заметил, как по губам южанина скользнула быстрая улыбка. Впрочем, Дункан сразу же снова посерьезнил и обратился к Айлин. «А что снилось вам, юная леди?» Ради визита целителя ширму сложили и собрали к одному краю, чтобы она не мешала беседе. А Ластур с удивлением увидел, что подруга, сидящая на кровати, с утра уже тщательно причесанная и в новенькой светло-серой мантии, залилась краской. Старательно глядя в окно мимо Дункана, она п р о л е п е т а л а что тоже видела во сне какой-то сад — кажется. — Да, точно, сад. Но без всяких неприличных статуй и даже без перлюрена. Мгновенно пожалевший о слишком подробном рассказе, а л а с т о р понял, что тоже краснеет. Но его спас магистр Бреннан, который начал уточнять, какие именно цветы и деревья были в том саду. — Цветущая вишня, — проговорила Айлен, став почему-то совершенно пунцовой. — И липы. «Я точно не помню». «Думаю, вполне достаточно», — мягко прервал ее Дункан. «Нам с коллегой б р е н н а н о м совершенно ясно, что ваши сны несут в себе некие общие приметы. Это хорошо, поскольку подтверждает, что мы правы в решении насчет общей палаты. Но работу над блоками следует начать как можно раньше». «Дорогой б р е н н о н вы согласны, что можно попробовать уже сегодня?» «Разумеется!» Подтвердил целитель и спохватился. «О, прошу прощения, я же не представил вам своего дрожайшего коллегу. То есть адепт к а р е в е н г а р его прекрасно знает, конечно, но вы, милорды, д у м к а н Раверстан, магистр гильдии разума, исключительно талантливый и умелый маг. Украшение ордена. Между прочим, ваш спаситель, юный лорд Вальдерон». Это Дункан произвел первичную обработку ваших ран на том холме, так что вы обязаны ему жизнью. Аластор наконец понял, где видел этого человека. Вчера, когда они с Лу возвращались со столовой, приметная фигура магистра Белой Гильдии мелькнула в коридоре. р а з о м н и к шел по коридору впереди них, как будто вышел из какой-то палаты. Навещал Айлин? Что ж, ничего удивительного». Подруга весь вечер была грустной, а потом призналась, что ей сообщили о смерти дядюшки, которого она очень любила. Неудивительно, что ей понадобилась помощь целителя, разумники вроде бы как раз исцеляют душевную боль. Очень хорошо, что в Академии так в н и м а т е л ь н ы Кайлин, ей без того нелегко. — Я чрезвычайно вам обязан, — отозвался он вслух и склонил голову. Разумник ответил легким поклоном, но возразил. Вы обязаны жизнью не столько мне, сколько стараниям адепт к и р е в е н г а р и преданности сеньора Форелли. Без их усилий мои оказались бы совершенно напрасны. Магистр смотрел на него без малейшего подобострастия, а главное, именовал его Вальдероном, что было правильно и потому очень приятно. Аластор невольно вспомнил вчерашний разговор с канцлером, о котором думал весь остаток дня. О разговоре, конечно. Впрочем, и о канцлере тоже. Лорд Таранвен достоин величайшего почета за то, что все эти годы делал для страны и делает до сих пор. Не зря батюшка так его уважает. Но канцлер ведь не отступится. И хотя то, что л у ч а н а так обыденно описывал, все равно казалось Аластору невозможным кошмарным сном, рассудок требовал признать, что Этлиец прав». Если вспомнить историю Дорвинанта и сопредельных стран, в ней не такие случаи бывали. В борьбе за трон некоторые не гнушаются ничем. «Вы не возражаете, если мы начнем именно с вас, — юный лорд, — предложил разумник. д у ш е в н о е равновесие адепт Киривенгар еще не в о с с т а н о в и л о с ь после вчерашних известий. «Если бы я знал, что эта дама принесет подобные новости, — ворчливо сообщил Бреннан, — ни за что не разрешил бы ей посещение». Ну-ну, девочка моя, не вздумайте снова расстраиваться. Кстати, вы правильно сделали, что велели выставить из комнаты все эти букеты. Присылать в лазарет сильно пахнущие цветы, верхней образованности и дурных манер. Держу пари, это все ваши боевики. Если бы я им не запретил, с них бы сталось и корвейно прислать. Кстати, надеюсь, они этого не сделали? Нет, милорд-магистр, удивленно отозвалась Айлин. А Ластор, который вчера лично убирал злополучные бутылки в корзинку на высокий шкаф, деликатно промолчал. «Удивительно», — протянул целитель, показывая глубокое знание натуры адептов. «Что ж, Дункан, не будем вам мешать. с е н ь о р Форелли отправится прогулять своего енота, а р и в е н г а р «Я загляну к Иоланде», — торопливо сказала Айлин. «С вашего позволения, милорды». «Кстати, у меня для вас приятная новость», — улыбнулся разумник. «Мэтр Гельсингфордс, заместитель магистра Девериана, тоже отдал должное вашим стараниям на благо Дарвинанта. Сегодня утром он кое-кого привел и сообщил, что его работа... Пушок!» — воскликнула Айлин, радостно распахивая глаза. В дверь со стороны коридора яростно заскреблись, будто ждали именно этого». Улыбающийся разумник открыл дверь, и огромный белый ком влетел в палату. С разбегу кинулся в объятия Айлин, поставив лапы ей на плечи. Мгновенно облизал лицо замшевым языком, а потом звонко гавкнул. — Пушок! — снова ахнула Айлин. — Ты... ты лаешь? — Мэтр г е л ь с и н г ф о р д в полном недоумении, — развел руками д о н к а н Он уверял меня, что ваш пес никак не мог выйти. равно как и издавать любые звуки, кроме хрипа. с т р о е н и е горла не позволяло. Но ему пришлось поверить мне на слово, что Пушок на холме именно это и делал. А теперь синяя гильдия в лице м е т р а Гельсингфорца улучшила свое творение. «Прошу!» «Пушок!» – прошептала Айлин, обнимая в о л к а д а в а и зарываясь лицом в густую шерсть. Пес негромко но выразительно проскулил, будто жалуясь, что его разлучили с любимой хозяйкой. — Шкуру тоже зашили, — негромко добавил магистр разумников. — А местами заменили полностью, там, где ему слишком досталось. Пушок честно выдержал свой бой. — Сеньор собака исключительно прекрасен, — дрогнувшим голосом подтвердил Лучана, прижимая к себе енота. и гораздо живее многих так называемых живых. Простите, сеньоры, сеньорина, я вас оставлю. Форелли поднялся и торопливо вышел. Аластору даже показалось, что глаза и тлийца как-то особенно влажно сверкнули. Но он сам был бы последним, кто осудил Балучана за это. Пушок — верный товарищ, который бился рядом и не раз спасал их от голода и холода. А что мертвый? Так Лу прав. Настоящая жизнь не всегда соответствует представлениям о ней. «Я тоже пойду», — чистым и словно просветлевшим голосом сказала Айин. «Погуляю в саду. Пушку там нравится». Не отпуская холку в о л к а д а в а глубоко запутавшись пальцами в белом мехе, она соскользнула с кровати и вышла из палаты. Причем Пушок, проходя мимо магистра Раверстана, немного замедлил величественный шаг и лизнул руку разумника, вельнув хвостом. Раверстан ему учтиво кивнул, улыбаясь одними глазами, и дверь за Айлен с пушком закрылась. а л а с т о р остался с двумя магистрами, которые поглядели на него с хищным интересом, как долгий Мартин на заковыристый механизм, принесенный для ремонта. Внутренне поежившись, а л а с т о р выпрямился еще сильнее, и попросил. — Если можно, давайте займемся этим побыстрее, милорды. Стыдно признаться, но не люблю я всякие лечебные процедуры. Магистр Раверстан кивнул, п о г р у з и л мажеский перстень с крупным белым камнем, и а л а с т у р почувствовал, что его неумолимо клонит в сон. Перед глазами замелькали кроваво-красные гранатовые деревья, беломраморные статуи с лукавой улыбкой Айлин, Потом где-то в кустах замелькали пушок с перлюреном, за которыми гонялся кот-паскуда с котелком в одной лапе и арбалетом в другой. Что ж, главное, что там не было демонов. И а л а с т о р спокойно отдался этому сну, все время чувствуя присутствие друзей, будто связанных с ним невидимой, но очень прочной нитью. Пробуждение оказалось не таким приятным. У него болела голова и во рту п е р е с о х л о словно после корвейна. а л а с т о р открыл глаза, обнаружил себя лежащим на постели и попытался проморгаться. «Вот, выпейте», — сочувственно сказал магистр Арверстан и подал ему стакан, в котором оказалась вода с лимонным соком. «Вам не очень хорошо, но это вскоре пройдет». «Голова кружится?» «Да», — сознался Аластор, «и болит». Изумительная способность к ментальному сопротивлению. То ли одобрил, то ли упрекнул его магистр. Проще говоря, поразительное упрямство. Но все-таки мы определенным образом продвинулись, нащупав нужные ключи к дверям сознания. Процедуру придется повторить еще не раз, однако определенные подвижки имеются. я «Дорогой б р е н н о н не могли бы вы снять юноше спазм сосудов?» «Да, да, конечно», — отозвался тот. Сел на край кровати Алла Стора и положил приятно теплую руку ему на лоб. Через несколько мгновений стало гораздо легче, и а л а Стор выдохнул. «Благодарю». «О, не стоит», — хмыкнул пожилой целитель. «Прекрасные сосуды, одно удовольствие с ними работать». и общее состояние здоровья великолепное. Полагаю, вы и не увлекаетесь всякими излишествами. к а р в е й н бессонные ночи за картами, женщины. Его голубые глаза, подустало набрякшими веками, блеснули весело и пытливо. «Я почти всю жизнь провел в деревенской усадьбе», сообщил ему Аластор. «Какие бессонные ночи, милорд! У нас принято вставать на рассвете». пока все дела переделаешь, до кровати доползти бы. А Корвейн я не люблю». О женщинах он умолчал, полагая, что те пять посещений борделя милорда-магистра никоим образом не касаются. И несколько приятных встреч с хорошенькой дочкой Мельника тоже. Притом она уже давно вышла замуж, а Ластор даже был почетным гостем на свадьбе, и молодые кланялись ему в ноги за щедрый подарок на хозяйство. В общем, вряд ли целитель, говоря о женщинах, имел в виду такие мелочи. «Не могу не одобрить!» Магистр б р е н н о н пружинисто встал и обратился к Дункану. «Коллега, вы еще немного побудете с нашим дорогим пациентом? Я сделал, что мог. Остальное исключительно по вашей части». «С огромным удовольствием!» — кивнул разумник, и б р е н н о н упругим мячиком выкатился из палаты. Раверстан же прошелся по комнате, рассеянно тронул венчики цветов на столике Айлин, глянул наверх шкафа со злополучной корзинкой и с совершенным равнодушием заметил. Я, конечно, всем сердцем верю в исключительное послушание господ боевиков и в то, что они ревностно соблюдают правила больничного крыла. Но на всякий случай должен предупредить, что к о р в е й н вам всем в ближайшие дни строго противопоказан. «Самое большее — немного столового вина за обедом». «Милорд-магистр!» — запротестовал а л а с т о р чувствуя себя исключительно глупо. «Мы не собирались!» «Вот и славно!» — отозвался разумник. «Потому что в противном случае головная боль вам обеспечена, а магистр Бреннан принципиально не лечит подобные последствия». «Полностью с ним согласен!» — буркнул а л а с т о р За собственную глупость нужно уметь отвечать. «Скажите, милорд, а когда мне разрешат посещение? Хотелось бы увидеть родителей. Можно хотя бы известить их о моем возвращении?» «В этом нет нужды», — спокойно ответил Раверстан. «В особняк Вальдеронов уже послали письмо сегодня утром, и ваши почтенные родители приедут сюда после обеда. Вы как раз успеете принять очередные процедуры и отдохнуть». — Отец, матушка, а может и м и с ь о р де Альбре? Наконец-то он увидит их и сможет успокоить. Сказать, что вернулся почти невредимым, и теперь все будет по-прежнему. — По-прежнему? — язвительно переспросил его внутренний голос. — Не обманывай сам себя. Тебе никто не позволит просто вернуться к обычной жизни. Невидимое клеймо королевского бастарда не сведешь, в отличие от лошадиного. Ты всегда будешь о к р у ж ё н жадным вниманием сплетников и просто любопытных. Косые взгляды, шепотки. Никто больше не увидит в тебе наследника Вальдеронов, обычного юного дворянина со своими мечтами и желаниями. От тени Дорвинов за спиной ты уже никогда не избавишься. И твоим родителям, между прочим, придется еще хуже, чем тебе. Позор-то ляжет на них... «Вы не рады?» – проницательно поинтересовался Раверстан. «Этот визит всегда можно перенести, пока вы окончательно не поправитесь». «Что?» «Нет, я очень рад», – заверил его а л а с т о р «Дело совершенно в другом». Он вдруг задумался, а что магистр делал на том холме? Проезжал мимо и увидел бой? Но там поблизости не было ни одной дороги в прямой видимости». так что могло понадобиться главе Белой гильдии в пограничной глуши? Спору нет, появился он исключительно вовремя. Но как и откуда? А еще кольнуло понимание, что он признал себя должником за спасенную жизнь. Но Раверстан, возможно, ожидает возвращения долга от принца, а не от обычного дворянина. а л а с т о р посмотрел на разумника, который стоял у окна и совершенно непроницаемым лицом глядел в сад. Оттуда слышались возгласы, извонкие з а л и в и с т ы й лай, временами переходящие в басовитое гавканье. Счастливый пушок примерял и настраивал новый голос. Милор Траверстан, начал он. Я действительно вам очень благодарен. И если могу чем-то вернуть долг жизни, я же говорил, в этом нет ни малейшей нужды. Разумик повернулся. и ответил а л а с т о р у прямым откровенным взглядом. «Давайте расставим все руны в звезде, милорд Вальдерон. Вы мне ровным счетом ничем не обязаны. Право, не буду же я выставлять счет за моток хирургической нити и полчаса своего драгоценного времени, которое потратил на операцию». Его черные глаза весело блеснули, и разумник удивительно напомнил а л а с т о р у месьёра де Альбре, и даже серьги у них в одном и том же ухе. А р а в е р с т а н продолжил. «К тому же на том холме я преследовал собственные интересы, которые вас никоим образом не касаются. Так что успокойтесь, вы мне ничего не должны. Но если позволите, я попросил бы ответа на один вопрос». «Разумеется, милорд», — настороженно отозвался Аластор. «Вы твердо решили отказаться от титула и положения наследного принца». Уверяю, я спрашиваю не из пустого любопытства. Я магистр гильдии и отвечаю за своих людей. Ваш отказ будет иметь огромное политическое значение, и мне необходимо знать, к чему готовиться, если королевская династия прервется. Он был совершенно серьезен и спрашивал спокойно, без тени фальши или алчного интереса. Поэтому Алла-Стор ответил тоже с полной откровенностью. Да, милорд, я решил именно так. Не чувствую в себе ни сил, ни права взойти на трон, не говоря уже о желании. Полагаю, сложность именно в отсутствии желания, подсказал ему разумник. Ваше право, несомненно. Что касается сил, то никто не знает заранее, на что способен. Если бы вам несколько лет назад сказали, что ваша судьба — спасти Дровинанд, Вы бы поверили? Но ведь закрытием разлома вы сделали именно это. «А вот теперь моя очередь сказать, что главная заслуга принадлежит не мне», — усмехнулся Алла Стор. «Без моих спутников я бы не проехал и середины пути. Да что там, даже из столицы не выбрался бы». «И что сотворила Айлин, вы знаете, не хуже меня». «Право, милорд. Отдать чашку своей крови — невеликий подвиг». Примерно как потратить полчаса времени моток ниток. «Туше!» Раверстан склонил голову, признавая пропущенный удар, словно в тренировочном поединке. И его глаза снова весело блеснули. «Что ж, тем сильнее мне жаль, что вы отказываетесь», сказал он все с той же подкупающей искренностью. «Дарвинант заслуживает короля, который не только знает правила чести, но и живет по ним». И даже уговаривать не станете, как лорд-канцлер, например. Разумник пожал могучими плечами. «Я уверен, что человека нельзя насильно сделать счастливым», — уронил он, «или заставить выполнять долг. Вы считаете, что достаточно сделали для Дарвинанта? Кто я такой, чтобы спорить об этом?» «Да, вам нелегко будет отказаться от титула, но если проявите должную уверенность», рано или поздно от вас отступятся. Возможно, вам даже позволят жить, как вы хотите», добавил он с явной неуверенностью, н а п о м н и в ш а я Аластору рассуждения Лучана. «В любом случае, у вас будет гораздо больше свободы. Это верно. Что касается Дорвинанта, он уже пережил множество не самых лучших королей и, надеюсь, переживет еще одного, кто бы это ни был». «У Дарвинанта есть королева», — бросила Астор. «Принцессы-наследницы». «Лорд-канцлер» и «Лорд-протектор». «Королевский совет трех дюжин, в конце концов». «Королева может лишь хранить трон для своих дочерей», — мягко возразил магистр. «А принцессы слишком малы». «Вы же не думаете всерьез, что девочки их лет способны управлять государством? Они сами нуждаются в помощи и защите». «Лорд а р а н в е н при всем моем глубоком уважении, уже не молод и вскоре уйдет на покой, а его сын еще слишком неопытен. Со временем он станет прекрасным канцером, но будет ли это время у Дарвинанта? Что касается лорда Бастельера, он великолепно умеет выигрывать войны и справляться с разрушениями, но вряд ли что-то способен построить». Я уверен, как не кощунственно это звучит. Счастливее всего лорд Бастерьера был во время войны, а затем во время нападения демонов. Не потому, что он негодяй, желающий зла своей стране. Вовсе наоборот. Просто мирное время не для него. Лорд Бастерьера понятия не имеет, как жить без свистящих над головой снарядов и демонических атак. Вот с ними он прекрасно знает, что делать. Но король на то и король. что должен думать об урожае, дорогах, падеже скота в провинции, сборе налогов и тысячи других скучнейших вещей, вставать на рассвете, как вы верно изволили заметить, и заниматься делами до позднего вечера. Право, мой юный лорд. Я прекрасно понимаю, почему вы не хотите взвалить на себя эту страшную ношу. Но Дарвинанд же не останется без короля, если я откажусь?» Я мог погибнуть по пути к разлому или вообще умереть в младенчестве. «Но не умерли и не погибли», — парировал магистр. «Нет-нет, я действительно вас не уговариваю. Владения вальдеронов обширны и прекрасно управляются. В свое время вы их унаследуете и проживете долгую спокойную жизнь, наслаждаясь покоем. А на трон досядет да кто-нибудь, не сомневайтесь. Например, Лорд Девериан, считающий, что можно до бесконечности поднимать налоги и обдирать голодающих крестьян, у которых мороз побил посевы. Помнится, он предлагал именно таким способом пополнить казну. Ведь вместо умерших от голода селян, уцелевшие нарожают новых. Или вот лорд Лагрейн. На предложение строить мануфактуры и фабрики он ответил, что это козни алчных магов, которые хотят нажиться на государстве. «Что за бред?» — вырвалось у Аластора. «Да у нас в поместье небольшое кожевенное заведение приносит изрядную часть дохода. А была бы полноценная мануфактура». Он осёкся. Разумник же неумолимо продолжал. Чуть больше месяца назад Королевский совет проголосовал против предложения канцлера изменить налоговую систему и отдать право сбора провозных пошлин короне. С точки зрения совета нам не нужны фабрики и мануфактуры, которые кормят Фрагану, Итлию и д о ж а р л е з у Нет денег. Просто потрясти купцов, как предлагает лорд Лагрейн, и в казне снова зазвенит золото. Но нельзя же это делать до бесконечности, возмутился Аластор. Даже овцу стригут не каждый месяц, а когда отрастает новая шерсть. И не в самые морозы. Если это понимаю я, простой провинциальный дворянин. То почему совет? — Потому что милорды-члены совета знают овец только в виде вкусного ж а р к о г о и нарядной крашеной шерсти, — утомленно объяснил Раверстан. Чего стоит выкормить овцу, они понятия не имеют. Большинству из них неизвестно, почему налоги собираются осенью и что выгоднее — продать сырую шерсть на фабрике Орлезы или поставить сукновальни в Дарвинанте. а потом готовую ткань, обработанную артефакторами, отправить на фраганские и эрлизийские рынки. Впрочем, простите, я увлекся. Не сомневаюсь, на землях вальдеронов именно так вскоре и будет. А остальной дровинант? Прекратите, прошипела Ластор, стискивая ладонями снова занывшие виски. Вы думаете, я не понимаю, что вы сейчас сделаете? То же самое, что и канцлер». «Найдите в моих словах каплю лжи, и я немедленно извинюсь, а потом замолчу», — холодно возразил разумник. «Но от моего молчания ничего не изменится. Вы знаете правду, лорд Вальдерон. Дарвинанту нужен король не меньше, чем поместьям Вальдеронов рачительный умный хозяин. Вы проехали эту страну, вы видели ее. Она стонет от нищеты. Никто не может заставить вас принять корону». Увы, это горькая истина. Ну так не принимайте. Живите спокойно в своем уютном цветущем поместье под властью его величества Бастельера или его величества Сазарленда. Для вас-то ничего не изменится. — Я вас ненавижу, — выдавил а л а с т о р Вы же все понимаете. — Да, милорд, — кивнул разумник, и взгляд его черных блестящих глаз показался Алластору очень грустным. Вам не нужна власть ради власти, иначе этот разговор не имел бы никакого смысла. Лорд-канцлер Аранвен просил вас взойти на трон. Я прошу гораздо большего. Загляните себе в душу и скажите, сможете ли вы жить в ладу с самим собой, если этого не сделаете?» Перед внутренним взором Аластора мелькнула худенькая с е р ь е з н о е л и ч и к о Дани и морщинистое лицо старухи, имя которой он к своему стыду забыл, улицы ш е р м е з а о котором он сам с таким возмущением рассказывал о Ранвену. Да, это не его личное поместье и не его люди. Да, он может просто отступить, отдать корону кому-то другому, принести вассальную присягу и заниматься чем угодно. «Ты за все отвечаешь сам», словно шепнул ему на ухо мягкий голос Орлезийца, их странного знакомого на один вечер, чей подарок уже изменил судьбу всех троих. И значит, решать тоже должен сам. Все верно, никто не может его заставить, кроме него самого. «Я этого не хочу», — обреченно сказал Аластор и посмотрел в полное сочувствие глаза разумника. «Но я это сделаю. Можете так и передать канцлеру». «Только не радуйтесь», — добавил он про себя, — «если мне придется стать королем, вас, милорд, я сделаю одним из своих советников, и на благо Дарвинанта вы будете трудиться рядом со мной». Что-то во взгляде Раверстана изменилось, а затем магистр отвесил ему глубокий почтительный поклон, уронил «я вас оставлю, если позволите», и вышел из палаты. а л а с т о р посмотрел ему вслед. чувствуя себя так, словно только что выдержал самый важный и тяжелый поединок в своей жизни. Только непонятно, выиграл или проиграл. Через несколько минут в комнату скользнул Лучано и протянул ему чашку с дымящимся шамьетом, пояснив. «Я попросил на местной кухне разрешение сварить самому. Пей, а то на т е б я лица нет». «Что?» «Такое неприятное лечение!» «Лечение? Не очень!» – рассеянно зазвался Аластор. «Слушай, Лу, а ты не знаешь, между магистром Раверстаном и Айлин что-то есть?» и д л и й с к и й к о т я р а бросил на него праведно укоризненный взгляд и чопорно вопросил. «Друг мой Альс, не ты ли у некоего озера учил меня приличным манерам, и утверждал, что наша драгоценная сеньярина тебе как сестра. Сплетничать о сестре с ее собственным братом, да еще о благородной леди, за кого ты меня принимаешь? — Ну ты нахал, — растерялся Аластор, который даже не представлял, что против него обернут его собственные слова. — И главное, кто? — Ладно, а о постороннем лорде ты посплетничать можешь? Хм. Лучана напоказ задумался, а потом просиял. — Альс, да ты становишься похож на человека, а не на статую рыцаря. — А лорди — это сколько угодно. Тебя интересует гранд-сеньор Раверстан? Он дождался кивка Аластора и принялся перечислять, загибая пальцы и не забывая следить за и н о т о м который полез в розы. — Отец — королевский архитектор, простолюдин, но принят при дворе. Мать вроде бы о р л и з е й к а Состоятельная, приличная семья. Но самую блестящую карьеру сделал сам сеньор Дункан. Ах, какое имя! И какой мужчина! Молчу, молчу. Не сверкай так глазами. Уже и восхититься нельзя. Я же с полным уважением. Айлин, напомнил Аластор. А ты сам как думаешь? Вздохнув, посмотрел на него Лучана. Он примчался к Барготову холму на полчаса позже нас. А мы ведь сокращали путь, как могли. Значит, гранд-сеньор Мак летел по дорогам, сломя голову и не щадя свою орлезийскую зверюгу. А потом он вытащил с е н ь я р и н у из разлома. Не спрашивай как. Я только помню, что он ругался, словно портовый грузчик. И пытался взломать разлом, будто Гуарда, винный склад. «Он спас Айлин», — кивнул а л а с т о р у которого несколько просветлело на душе. «И меня. Очень достойный человек. А она?» «Она?» — протянул Лучана. «Ну, если бы я даже не видел, как она на него смотрит, то...» «Видишь, на столике стакан, а в нем одна веточка». «И что?» э л а Стор с недоумением пригляделся. «Действительно, веточка с ярко-красными цветами». Броская, но словно спрятанная среди остальных букетов от чужих глаз. «Я помню каждый букет, принесенный Синьорине», — объяснил Этлиец. «И те, что отнес в коридор, и оставшиеся. Когда мы уходили, этой гранатовой веточки не было. А после визита гран-синьора Донкана она появилась. И кому сегодня снились цветущие гранаты? Мне, конечно, тоже могли, но настоящие». Они такие, словно нарисованные. А сны у нас, между прочим, были общие. «Я понял», — проговорил а л а с т о р и застенчиво отвел взгляд от ветки, словно она могла завянуть под его взглядом. «Значит, Айлин и этот разумник. Он, конечно, не из т р е л дюжин, однако магистр гильдии все равно прекрасная партия. Если у него честные намерения... репутация Айлин будет спасена. Конечно, Аластор и сам готов был предложить ей. В общем, готов. Но если она любит Раверстана, это совсем другое дело. Можно только порадоваться за них обоих. Мужчина, который примчался спасать Айлин из лап самого Баргота, никогда не упрекнет ее в потере репутации, как не упрекнул бы сам Аластор. «Молчим об этом», — предупредил он н у ч а н а И тот кивнул, но на веточку бросил странно тоскливый взгляд. Сразу после обеда в палату явилась пара деловитых немолодых целителей – чтобы сделать Аластору перевязки. На Лучана, деликатно сунувшего нос, они покосились неодобрительно, но, удостоверившись, что он молчит и никуда не тянет руки, позволили посмотреть. От мелких порезов остались только розовые полоски, но крупные рваные раны еще требовали ухода, и было понятно, что в ближайшую пару недель Альсу стоит поберечься. Впрочем, без магии он либо не выжил бы совсем, либо остался калекой, так что Лучано в очередной раз горячо поблагодарил милосердную сестру и лично г р а н д сеньора Дункана за его ловкие умелые руки. Когда целители ушли, а л а с т о р удобнее устроился в постели и принялся чего-то напряженно ждать. Он то брал принесенный по его просьбе фраганский роман, то снова откладывал книгу, поминутно поглядывал в окно и вскидывался каждый раз, когда в коридоре слышали с ь шаги. «Сегодня должны приехать мои родители», объяснил он наконец, и Айлен восторженно ахнула. «Это же прекрасно! Они, наверное, так беспокоились». Как только Аластур оделся после процедур, сеньорина с ногами устроилась в большом кресле, поставленном возле шкафа для визитов сеньора Бреннана. Ради соблюдения странного дровинанского этикета кресло находилось на ее половине. но кровати Лучана с Аластором оттуда было прекрасно видно. «Думаю, да», — кивнул Аластор и улыбнулся с удивительной теплотой и застенчивостью. «Я должен обязательно поговорить с отцом, но дело не только в этом, вы же понимаете». «Конечно, понимаем», — заверила его Айлин. «Правда, Лу?» Лучана кивнул, размышляя, что будет очень интересно увидеть достойного сеньора Вальдерона, и женщину, которая была фавориткой короля. Наверное, весьма красивая дама. Но еще интереснее, о чем а л ь с беседовал с гранд-сеньором Дунканом? Точнее, даже не так. О чем они беседовали, догадаться легко. А вот чем закончился разговор? Однако время тянулось. Шаги по коридору неизменно проходили и удалялись. А л а с т о р неуловимо мрачнел. И даже а й л е н тихонько перебралась из кресла обратно, когда в дверь палаты снова постучали. — Прошу, — откликнулся л а с т о р встрепенувшись. Несчастный Роман полетел на одеяло. — О, мои искренние извинения, — сообщил г р а н с е н ь о р р в е р с т а н входя. — Если не возражаете, господа, я бы хотел продолжить лечение. — Сеньор Форелли, вы готовы? Вопрос не то, чтобы застал Лучана врасплох. Да, он понимал, что их странная магическая связь должна быть разорвана, однако позволить кому-то копаться в своем разуме. Даже блистательному гранд-сеньору Дункану, которому лично он позволил бы очень многое, но совсем другого рода. Нет-нет, и даже думать об этом не стоит. «Если вы уверены, что это необходимо», — выдавил он, всерьез рассматривая возможность выскочить в окно и сбежать. «Глупо, конечно». И все-таки чутье в один голос с рассудком кричало о что открывать свои мысли – самое худшее, что можно сделать в его положении. А теперь никуда не денешься. Словно кто-то позволит ему увильнуть от процедуры, которая призвана обезопасить принца и г р а н с е н ь я р и н у Ему, простому наемнику. Но почему он был таким идиот-то и не смылся из лазарета пораньше? Да хоть бы и подкрылышка к ее гадючему величеству, что тоже не заинтересована в раскрытии своих маленьких грязных секретов. О том, что Беатрис легче было бы убить его, чем выдать магам, Лучано подумал мгновением позже и с полной обреченностью. «Буду премного вам обязан», — кивнул Дункан, разглядывая его с подозрительной смешинкой в глазах, так что Лучано внезапно вспомнил о и н о т е в котелке. И не стыдно ему тогда было насмехаться над бедняжкой Перлёреном. Теперь вот самому некуда деваться. «Это не больно», — успокоил его разумник. Я обещаю, что ваши тайны останутся в полной безопасности. Считайте меня мастером, который чинит входную дверь дома, не посягая на то, что внутри. В конце концов, лорд Вальдерон и лидер е Венгар мне доверяют. Им не нужно столько скрывать, — подумал Лучиано совсем уже в тошнотворном ужасе. Разумеется, синьорина доверяет своему жениху. А прошлое Альса наверняка белее, чем фата невесты. А я... «Я наемный убийца, у которого на счету столько жизней, что я им даже счет не веду. Меня наняли, чтобы я убил синьорину Айлин, и не важно, что я этого не сделал. За это еще предстоит отчитываться перед королевой. Я точно чем-то сильно п р о г н е л всеблагую. Если смотрю на человека, который может отправить меня на плаху, просто прочитав мои мысли, и при этом хочу его так, что эти самые мысли путаются». «Да я даже не знаю, за какую из этих трех причин он меня убьет, если узнает о них». х н и за какую!» — меланхолично, терпеливо и совершенно спокойно сообщил гранд-сеньор Дункан, глядя на него. «Конечно, до тех пор, пока мысли остаются всего лишь мыслями», — и добавил с утомленным вздохом. «Но я был бы крайне признателен, если бы вы не думали их так громко». «Как будто это от меня зависит», — тоскливо подумал л у ч а н а видя, с каким сочувствием на него смотрит с и н ь я р и н а и с каким недоумением Аластор. «Если бы я мог спрятать то, что сейчас думаю, даже не сомневайтесь, засунул бы эти мысли в самый большой артефактный ларь и замок сверху повесил. п р о к л я т ь е Как же невыносимо чувствовать себя прозрачным, хуже, чем связанным по рукам и ногам!» — Решайтесь, юноша, — посоветовал гранд-сеньор Дункан таким добрым тоном, какой на памяти Лучана удавался только мастеру Ларци. — И поверьте, содержимое чужого разума меня давным-давно не волнует. Это, интересно, первые года три-четыре, не дольше. А потом становится ясно, что ничего нового уже не увидишь. Лучана обреченно кивнул, и гранд-сеньор, по-прежнему ласково улыбаясь, подсел к нему на постель. и положил руку на лоб. «Закройте глаза», — посоветовал он, «и постарайтесь расслабиться. Чем меньше будете сопротивляться, тем быстрее и легче все пройдет». Лучано зажмурился, подумав, что куда охотнее выполнил бы этот приказ в другой обстановке, без свидетелей и более располагающей к расслаблению. «И уж там сопротивляться точно не стал бы», Воображение мстительно подбрасывало одну за одной такие картины, что он сам в ужасе попытался их отогнать, но вместо возмущения услышал смешок, а потом проклятый г р а н с е н ь о р с полнейшим равнодушием изволил сообщить. «Можете не стараться. Я уже почти 20 лет преподаю в академии, в том числе на старших курсах. Наших благонравных адепток вам все равно не переплюнуть». Лучанов вспомнил бабочек в животе. нефритовые флейты, и выдохнул с некоторым облегчением. Действительно, любой наставник, умеющий читать в разуме своих подопечных, неизбежно насмотрится всякого. Это б ы л а последней осознанной мыслью, а потом рука у него на голове стала тяжелой и горячей. Голос Айлин, тихо говорящий что-то Аластору, отдалился, и л у ч а н а полетел в теплую, уютную темноту. Ему показалось, что дремота длилась всего несколько минут. В ладонь ткнулся прохладный влажный нос перлюрена, и Лучана погладил зверька. «Просыпайтесь», — весело подбодрил Дункан. «На сегодня все уже закончилось. Как вы себя чувствуете?» «Великолепно», — с некоторым удивлением признал Лучана, открывая глаза. «Кажется, прекрасно выспался». «У тебя даже голова не болит». С некоторым удивлением поинтересовался Аластор. «Нет». Лучано прислушался к себе. В его мыслях ровным счетом ничего не изменилось. Голова тоже не болела. «У с е н ь о р а Форелли совершенно другой тип реакции», объяснил разумник. «Вы, милорд, изо всех сил сопротивлялись. Вот напряжение и привело к такому эффекту. А ваш достойный и т л и й с к и й друг любое воздействие охотно принимает». но также легко пропускает его через себя. Разница как между каменной стеной, что отражает удары, и сетью с крупными ячейками. «Не скажу, что работать с ним было легче, чем с вами», добавил он, вытащил из-за манжета белоснежный платок и промокнул им лоб. «Если бы не настоятельная необходимость торопиться, я посчитал бы это великолепной практикой. Провел ряд опытов, сделал необходимые замеры». В его голосе слышалась мечтательность, увлеченного своим делом мастера, которую Лучана не мог не оценить. Так мастер Ларца говорит о зельях, о ластор — о лошадях, а сам Лучана — о благовониях. И тут в дверь постучали. Ластор откликнулся, и в палате мгновенно стало тесно. Уже далеко не юная, но очаровательная дама бросилась к нему, присела на край постели, и заключила Альса в объятия. «Мальчик мой!» — выдохнула она, вглядываясь в лицо Вальдерона. «Дорогой! Как твои раны?» «Матушка!» — шептал Альс, а обнимая даму. «Ну что вы, право! Все хорошо! Я уже почти здоров, клянусь благими! Не стоит вашего беспокойства! Ну же, матушка!» «Прости, дорогой мой!» Дама нехотя разомкнула объятия, но не встала, а о с т а л а с ь сидеть рядом, держа его ладонь в своих, и с любовью и беспокойством разглядывая смущенного сына. «Ты жив! Я никогда не устану благодарить богов!» Как и ожидал Лучана, она оказалась на редкость хороша, однако не броской красотой б и а т р и с а более тонким очарованием. Золотистые волосы, нежная бледная кожа ясные голубые глаза — На первый взгляд ничего особенного, хотя вы для этого было бы довольна, чтобы считаться красавицей. Но в сеньоре Вальдерон было что-то еще, помимо прелести дорогой фарфоровой куклы. Ее глаза светились нежностью и добротой, а весь облик дышал достоинством, которое напомнило л у ч а н а другую женщину, бывшую здесь недавно, тетушку а й л е н И дело даже не в том, что обе дамы были голубоглазыми золотистыми блондинками. В остальном они казались не слишком похожими внешне. Госпожа Элоиза — высокая, тонкая, с резкими чертами лица и стремительными движениями. Синьора Вальдерон — на голову ниже, с изящным, но при этом приятно округлым станом и грудью, которой могла бы позавидовать любая юная красотка. Совершенно разные... Они могли бы быть сестрами по тому обаянию, которое излучали. И было совершенно понятно, почему король в свое время так увлекся тогда еще юной синьориной, что изменял с ней такой невесте, как б и а т р и с л у ч а н а и сам из двух женщин выбрал бы эту, как бы ни была великолепна другая. б и а т р и с похожа на чашу сладкого, пьянящего, но ядовитого зелья. Синьора Вальдерон на источник чистейшей ключевой воды. Не без труда отведя взгляд от женщины, шепчущей что-то а л ь с о он быстро осмотрел остальных, пользуясь тем, что на него никто внимания не обращает. Высокий светловолосый сеньор был так похож на Аластора статью и выражением лица, что здесь и гадать не нужно. «Отец!» «Да, не по крови, но точно по духу!» Подойдя к Айлин, он склонился в нижайшем почтительном поклоне. а потом поцеловал протянутую ему руку с и н ь я р и н ы с явным благоговением. — Никогда не забуду, — слышал Лучана негромко сказанные с дрожью слова. — Ближе родных дочерей. — Мое дорогое храброе дитя, заслужить ваше прощение. — Что вы такое говорите, милорд? — отчаянно и звонко запротестовала Айлин, заливаясь краской. — Разве я могла поступить иначе? И... «Все ведь обошлось, правда? Милостью благих!» «И еще тем, что она шагнула в пасть Баргота вместо Альса», — подумал Лучана. «О да, этому сеньору и его жене есть, за что благодарить сеньорину Магессу». Его взгляд метнулся к двоим мужчинам, стоящим у двери, в стороне от обеих разыгравшихся сцен. Оба немолоды, но в самом расцвете сил. Оба черноволосы, смуглые, и неуловимо п о х о ж е военной выправкой и статью, не очень высокие и, скорее, худощавые, но жилистые и наверняка опасные в драке. И оба ему знакомы. Один, одетый в черный камзол фраганского покроя с белоснежным круглым воротником и манжетами, г о р б о н о с ы и черноглазый, безусловно, был тем самым б р и т е р о м Золотая серьга, единственное цветное пятно в облике месьера, поблескивала в его правом ухе. а острый взгляд медленно и внимательно перемещался по палате, остановившись, наконец, на Лучана. Фраганец склонил голову, обозначая поклон, и Лучана, не вставая, поклонился в ответ, жалея, что нельзя прикрыться от этого взгляда кирасой или магическим щитом синьорины. Зачем ему рапира? Он и зрачками кого угодно проткнет насквозь. Второй, стоявший возле фраганца, был... Вот шутка судьбы тем благородным с е н ь о р о м что разгромил на дороге отряда Ластора и взял в плен его наставника. Голубоглазый и смуглый брюнет, похожий на и т л и й ц а Как же его... Кастельмара! н о у ч а н а не мог не признать, что алый золотой мундир идет сеньору просто изумительно. А еще мгновенно вспомнились краденые лошади, палатка, фляжка. Бедная б е л о ч к а Кстати, Альс вроде бы весьма зол на сеньора Костельмара за ту стычку и покалеченных лошадок. Дождавшись, пока сеньор Вальдерон отойдет от Айлин к сыну, д р в и н а н с к и й лорд гуарда сделал два шага к сеньорине, щелкнул каблуками, вытянувшись в струнку, по-военному четко поклонился и попросил неожиданно дрогнувшим голосом. «Миледи, могу ли я просить о частном разговоре?» Понимаю, что обстоятельства нашей прошлой встречи были не слишком благоприятны. Тем не менее, надеюсь на ваше великодушие. Взгляды всех, кто был в палате, скрестились на Айлин. Альс даже открыл б ы л о р о т но посмотрел на отца, обменялся взглядами с фраганцем, медленно прикрывшим глаза, и выдохнул недовольно, однако молча, снова повернувшись к родителям. «Разумеется, милорд», — чинно ответила Айлин. Она присела в грациозном реверансе, не смущаясь тем, что одета в мантию, а не в платье. И Костельмара, подскочив к двери, распахнул ее перед синьориной, величественно выплывшей в коридор, и вышел следом. Аластор снова принялся уверять матушку, что совершенно здоров, а фраганец неожиданно обратился к разумнику, что молча наблюдал за всем. «Прошу прощения, милорд. Нас не представили...» Позвольте мне исправить эту оплошность, не отвлекая моего ученика от более важного разговора. Жозеф де Альбре, капитан фраганской армии в отставке. Дункан Раверстан, маг разума, — встав с кровати лучана, поклонился магистр. — К вашим услугам, месьюр де Альбре, и примите мое искреннее восхищение вашим учеником. — О, благодарю, — откликнулся фраганец, и его глаза довольно блеснули. но его воспитание — заслуга его благородных родителей. «Не будет ли с моей стороны дерзостью поинтересоваться, милорд Раверстан, каково происхождение вашей серьги?» И он, подняв руку, затянутую в черную перчатку, тронул свою собственную. Лучан она прягся, сообразив, что именно происходит. Однако Раверстан, напротив, улыбнулся с совершеннейшим благодушием э т о з в а л с я Я бы охотно ответил вам на этот вопрос, месьеор де Альбре. Но согласно уставу вашего благородного общества, отвечать за меня в первую очередь должна моя рапира, не так ли? Разумеется, если у вас нет желания отказаться от этого этапа знакомства. «Не вижу никаких оснований для отказа», — церемонно ответил м е с ь е р снова блеснув глазами, на этот раз с азартным интересом. «Если, конечно, у вас нет срочных дел», или иных препятствий. «Вежлив, как б р и т е р вспомнил Лучана старую поговорку. «Ну, разумеется, если встретились два бретера». «Сколько же интересного таит в себе великолепный гранд-сеньор Дункан!» «Устав Академии запрещает поединки в ее стенах», — осведомил тем временем собеседник-разумник. «Но если мы пройдем на тренировочную площадку, это не будет нарушением». Правда, я бы предпочел не привлекать в качестве свидетелей адептов или кого-нибудь из коллег. Не хотелось бы лишнего внимания. — Согласен, — поклонился фарганец. — Позвольте положиться на ваше усмотрение этого вопроса. Я мог бы пригласить лорда Костельмара, но он занят. Не отвлекать же дворянина от беседы с дамой ради такого пустяка. — Месьеор де Альбре? — снова насторожил с я л а с т о р обратив внимание на разговор. «Милорд-магистр?» «О, не беспокойтесь, юноша!» поспешил успокоить его разумник. «Это не более чем обычная тренировка. Старинный и очень увлекательный фраганский обычай, известный как бритерская беседа». «Только вот рапиры в нем, насколько мне известно, используются отнюдь не тренировочные», подумал Лучана. «Потому что, господа благородные б р и т ю р ы Владеют ими достаточно хорошо, чтобы довериться друг другу. А если в беседу вступает тот, кто не имеет права на серьгу, н ну, о сам виноват. Мир его душе. А нам-то что делать, если два благородных сеньора решили попробовать друг друга на прочность к взаимному удовольствию? Да ничего. Что тут сделаешь? Хм, задумался разумник, и вдруг просиял, опротив взор на Лучана. «Мой любезный и т л и з к и й друг». «Не окажете ли вы услугу мне и нашему гостю?» И пояснил, обращаясь к фраганцу. «Позвольте представить вам сеньора Форелли, спутника лорда Вальдерона в этом путешествии. Сеньор не дворянин, но, несомненно, человек клинка, и я лично готов поручиться за его доблесть. Как и сеньор Вальдерон, я думаю». Фраганец снова провертел взглядом в лучану пару дырок, а потом учтиво поклонился. Лучан же вскочил с кровати и торопливо ответил поклоном, едва понял, что именно произошло. «Свидетель чести. б р е т е р с к а я беседа не требует секундантов, но должен быть хоть один человек, который при необходимости покажет в суде под присягой, что это была именно беседа, а не обычная дуэль или вообще убийство. Быть свидетелем при б е р и т е р с к о й беседе? Да ради такого зрелища можно наизнанку вывернуться». не говоря уже о том, что Дункан, то есть г р а н с е н ь о р Раверстан, сам позвал его. — м и с ь о р де Альбре! — с возмущением возопила Ластор. — А как же я? — Лу, то есть сеньор Форелли, достоин, разумеется, но... — А вы, юноша, еще не имеете права выйти из лазарета, — неумолимо сообщил фраганец. Господа целители особенно это подчеркнули. К тому же я ни за что не позволю себе прервать вашу встречу с родителями. и вам бы не следовало даже думать об этом. Буду рад попросить об услуге вашего спутника». И он снова глянул на Лучана. «Сочту за честь». Лучана торопливо обулся и бросил на ластора виноватый взгляд. «Мол, ты же понимаешь». д р в и н а н т е ц мрачно посмотрел в ответ и отвернулся к родителям, надувшись, как мальчишка, которому не дали сладкого перед обедом. Лучана скрыл улыбку, пристегивая к поясу собственную рапиру. вашим услугам, благородные сеньоры!» – провозгласил он и поклонился. Тренировочная площадка оказалась совершенно пуста, и разумник небрежно пояснил, что на сегодня занятия уже закончились, а старшие курсы боевиков по распоряжению магистра Алого факультета занимаются строевой подготовкой на другой площадке. И что если даже кто-то появится в разгарах беседы с уважаемым месьёром, у этого кого-то наверняка хватит учтивости подождать её окончания. А также чувство самосохранения – — согласился Лучана, с любопытством оглядываясь. — Что ж, ничего нового. У них при казармах была такая же. Стойки с оружием, навесы, щиты и соломенные чучела. Каменные, песочные, и травяные площадки, чтобы нога привыкала к любому покрытию. Разве что шипов еще учили драться и в воде, для чего использовались огромные чаны. Именно в таком едва не утопили будущего грандмастера Тина. Фраганец тоже осмотрел площадку с явным одобрением. Подошел к стойке с рапирами, взял одно и пару раз взмахнул. Вернув оружие на место, учтиво осведомился. «До первого укола или до третьего?» «Как пожелаете, месьеор», — радушно отозвался Раверстан. Подумал и добавил. «Если не ошибаюсь, вы бережете правую руку. Я готов тоже использовать одно. По вашему выбору». Подойдя к стойке, он взял первую попавшуюся рапиру, сделал выпад в воздухе и удовлетворенно кивнул. — вас прекрасное зрение, милорд, — с явным удовольствием ответил фраганец. — Не извольте беспокоиться, я давно оправился от раны. Не вижу необходимости ограничивать ни себя, ни тем более вас. Три укола, обе руки. Они поклонились друг другу одновременно и также одновременно сделали шаг назад. с е н ь о р Форелли», — с безмятежным спокойствием сказал Раверстан, — «прошу вас быть свидетелем, что приглашение на беседу сделано и принято по всем правилам чести, а также с полного взаимного согласия». «Прошу вас быть свидетелем», — подтвердил фраганец, и л у ч а н о склонил голову. «Подтверждаю и готов поклясться в этом своей честью и милостью пресветлого воина», — торжественно сказал он. чувствуя, что во рту пересохло от волнения. Не сговариваясь, соперники сделали ещё пошагу, с изысканной учтивостью встав так, чтобы солнце светило обоим одинаково. Чёрный камзол фраганца, белая мантия магистра, словно две фигуры арлизийских башен застыли на каменной площадке, пытаясь поделить одну клетку. Две рапиры с опасно блестящими остриями взлетели в воздух и замерли друг напротив друга, едва не касаясь кончиками. Теперь дело было за свидетелем. «Беседуйте, сеньоры!» — воскликнул положенной фразой Лучана, от волнения забыв, что оба д о с т о й н о господина не этлийцы. Он смотрел во все глаза и все-таки едва не упустил момент, когда рапиры, не дрогнув, плавно принялись расходиться, будто следя друг за другом блестящими стальными жалами. Полукруг, еще один, потом круг — и сложный медленный выпад. Острия рапир плыли в воздухе, пока рукояти замерли в совершенно неподвижных руках. Оба соперника стояли расслабленно и спокойно, словно стальной узор, нарисованный в воздухе, не разделял их, а, напротив, объединял. У Лучана сладко заныло сердце. Это было похоже на смертоносное искусство мастера Лоренца и его лучших учеников, но при этом неуловимо отличалось. Вот рука фраганца едва заметно двинулась. Миг, и обе рапиры сорвались в бешеную пляску. Какие приемы из фектбуков! Какие заученные позы! Луча нахватал воздух, со священным ужасом понимая, что этим двоим хватило бы нескольких мгновений, чтобы убить друг друга, если бы бой был настоящим. Да что же они творят? Он остро пожалел, что Альса нет рядом, и Айлин. Они бы оценили. а больше этим видом он бы ни за что и ни с кем не поделился. Словно в противовес безумному мельканию рапир, лица соперников по-прежнему были безмятежны, да и двигались только руки, хотя вот фраганец чуть сместил корпус, и магистр повернулся вслед за ним, словно в танце. «Предпочитаете о р л е з и й с к и е сабли?» осведомился вдруг месьюр с безупречной любезностью, и Лучана прикусила изнутри губу от ужаса. Отвлекаться на разговор в такой драке? Да, он знал, что это называется беседа, но не на самом же деле. Или на самом? — О, ваша зоркость гораздо лучше моей, — восхищенно отозвался разумник. — Неужели так заметно? Мой дорогой ученик отдал свое сердце северным секирам, ухитрился пожать плечами де Альбре. Это весьма обогащает и мою точку зрения. — Понимаю, — согласился магистр, — делая еще шаг. Хорошие ученики всегда учат нас самих. И теперь уже фраганец повторил за ним, словно в танце, п р а в и л а которого прямо сейчас писали острия рапир, внуждая людей им повиноваться. Лучана давно забыл, как дышать. Но, наверное, все-таки дышал, только воздух казался тягучим и горячим, с трудом проходя в легкие. Шаг, поворот, шаг, поворот. и снова, и снова. Двое кружили по площадке, и рапиры пели в их руках, то хрустально звеня, то возмущенно лязгая, то в к р а д ч и в о шепча о чем-то своем. «Северная школа, мне кажется», — задумчиво уронил фраганец, и стальной рисунок в воздухе на миг неуловимо смазался. л у ч а н а едва не вскрикнул, но, к счастью, голос ему отказал. Он поднял руку к рту, и закусил манжет куртки для большей надежности. «Туше!» — безмятежно, почти радостно отозвался разумник. «Вы совершенно правы, дорогой месьеор. Мой почтенный учитель был родом из а м б у е «То есть первый укол нанесен?» Лучан остиснул зубы сильнее. «Он даже не видел удара проклятого фраганца». «Нет, не проклятого. Такое мастерство может быть только благословением. Пусть хоть от Баргота». но великим даром. — А, — удовлетворенно отозвался месьеор, — я знаю пятерых из а м б у е но один не берет учеников, а еще два. — Пожалуй, они могли бы проиграть вам серьгу, но так обучить, сомневаюсь, недостаточно хороши сами. Вы слишком любезны. На этот раз Лучана увидел удар. Быстрый гадючий укол в правое плечо фраганца. словно рапира Раверстана, обвелась вокруг неуспевшего уклониться клинка соперника, поднырнула под него и ужалила. «Туше!» — прозвучал голос месьора. «Значит, остаются двое. Де Ла Рош и Ля Жербедье. Один-один. Лучано яростно жевал рукав, понимая, что остался один укол до конца беседы. Невозможно представить, чего обоим стоит эта легкая, спокойная беседа, когда р о п и р ы мелькают быстрее стрекозиных крыльев. Это как бежать вслепую по скользким от дождя ночным крышам. Как заниматься любовью с незнакомцем, будучи связанным по рукам и ногам, трепеща каждым нервом, натянутым от страха и восторга. Как пробовать неизвестное зелье, не зная, успеешь ли проглотить противоядие, и подействует ли оно. Как назвать свое имя рыжей девчонке со смертью в глазах, и позволите ей все, что угодно. Танец, драка, любовь без капли плотского влечения. Но какая разница, если души льнут одна к другой? Кому там уже важно, что глупые тела не касаются друг друга ничем, кроме стальных лезвий? И кто сказал, что сталь не продолжает горячую плоть? Так, ларош или жербедье, протянул фраганец с невозможным, немыслимым равнодушием. Нет, — Нет-нет, прошу, я бы хотел догадаться сам. — Как изволите, дорогой друг, — любезно отозвался Дункан. — Впрочем, надеюсь, вы не осудите меня за подсказку. Ваш почтенный коллега учил нас двоих, меня и юного лорда Аранвена, сына канцлера. Тягучий низкий голос с р л и з е й с к и м выговором то ли произносил, то ли пел слова. И Лучано чувствовал, что сходит с ума. Этому голосу и этим рукам он мог бы отдаться прямо сейчас, на этой клятой площадке посреди полной людей Академии, залитой дневным солнцем. Без капли стыда. Какой к Барготу стыд, если от голоса магистра плавятся кости внутри, а тело уже давно сгорело и рассыпалось пеплом. Как фраганец это выдерживает? Впрочем, он и сам той же породы. Безумный дракон с серебряным жалом, пляшущем в воздухе. Больно смотреть на них. Больно и сладко. «Но серьгу получили только вы», — бесстрастно подсказал второй голос. Две огромные хищные птицы в облике людей шагнули назад и разом перебросили рапиры в другую руку. Черный камзол фраганца, белая мантия орлезийца и темные тени на каменной площадке. Что-то внутри луча накорчилось от боли и наслаждения одновременно. Он хотел, чтобы поединок закончился, и боялся этого. Как потом дышать самым обычным воздухом, непропитанным этим чудом? — Юный Аранвен предпочитает фехтованию математику, — улыбнулся Дункан. — А я сказал бы, что поэзию, но не вижу разницы между стихами и дуэлью. Он шагнул вперед, и рапиры яростно взвыли. Короткий треск, и обломок одной отлетел в сторону, упав к ногам Лучана. Мир замер. Словно в жутком сне Лучана увидел, как острие другой приближается к горлу разумника. Медленно, будто капля смолы тянется на солнце. Воздух встал в горле. Не закричать, не пошевелиться. Также медленно Раверстан поднял свободную руку, пытаясь защититься. Его лицо исказилось досадой. Но не страхом. Губы шевельнулись. «Туше!» — услышал Лучана. Мир дрогнул, и стало видно, что рапира-фраганца упирается в горло Дункана, самым кончиком, из-под которого ползет одна единственная капля крови. «О, мои извинения!» — в ы д о х н у л месьеор. «Я рассчитывал, что вы отразите. Если бы не рапира...» «Туше!» Снова улыбаясь, повторил Дункан. — Могу лишь гордиться, что столько продержался. — Нет же! Дальбре с яростным сожалением смотрел на сломанную рапиру соперника. — Ах, п р о к л я т ь е Как жаль! Позвольте не принять. Это бесспорно было туше. Продолжая беспечно улыбаться, покачал головой Дункан. — Хотя бы потому, что вы наверняка угадали имя. — Де Ла Рош, — выдохнул фраганец. И Дункан радостно рассмеялся, словно выиграл, а не проиграл. А потом кивнул. «Я посоветую э ф ф е к т м е й с т е р а м Академии обновить рапиры», — беспечно сказал он, вертя в руках обломок, где от гарды осталось не больше двух ладоней длины клинка. «Месьеор де Ларош, вы совершенно правы». Он говорил, что в Даре слишком много математики, а во мне — поэзии. Вот если бы сложить нас и поделить... то получилось бы два недурных фехтовальщика. Не могу не признать, что в этом есть определенный смысл. Мои поздравления с победой, м е с ь Ордельбре. Не знаю, как выразить благодарность за урок. Просто Жозеф, если вам будет угодно. Сочту за честь, — поклонился разумник. И снова представился. Тогда я для вас просто Дункан. Они смотрели только друг на друга, не замечая Лучана. И это было болезненно правильно. После такого-то... О, конечно, оба благородных сеньора бесспорно из тех мужчин, что скорее зарежутся, чем лягут с другим мужчиной. Но, п р о к л я т ь е то, что они сейчас творили вместе, было ярче и слаще любовных услад. о т к р о в е н и е пронзительнее. Лучано после такого предложил бы сопернику все, что тому угодно. Прямо сейчас, пока кровь не остыла, только бы добраться до укромного места. Но сеньоры — порядочные люди. У них, конечно, даже м ы с л и таких быть не может. А что глаза горят при взгляде друг на друга, ну, как же отвратительно тяжело, наверное, быть порядочным человеком». «Пожалуй, пора возвращаться», — с с о ж а л е н и е м признал разумник. «Но мы непременно должны как-нибудь повторить». «С радостью!» В Дровинанте так тяжело встретить достойного партнера для тренировок. Черные в о р о н н и е глаза фраганца сияли удовлетворением и почти любовным экстазом. Взгляд Раверстана искрился азартом, словно проигрыша не было. Поискав взглядом облома крапиры, он обнаружил его в руках у Лучана и, похоже, немало удивился, что на площадке еще кто-то есть. — А, сеньор Форелли, премного вам благодарны. и снова обернулся к фраганцу, доверительно понизив голос и сообщив. — Дорогой Жозеф, не согласитесь ли вы сегодня вечером оказать мне услугу? Я собираюсь нанести один визит. — Мне взять с собой вторую рапиру? — деловито уточнил бритер. — Я сочту за честь подарить вам одну из своих. Нет, — Нет-нет. По правде говоря, меня чрезвычайно интересует. Не владеете ли вы другим инструментом? Он положил руку на плечо фраганца, и они вместе ушли в сторону лазарета, но по какой-то чрезвычайно длинной дуге. Вздохнув, л у ч а н а поднялся и тоже отправился обратно в палату, чувствуя, что ноги самым предательским образом подкашиваются. Оставалось только надеяться, что усилия магистра Раверстана принесли должные плоды, и сегодня ночью он не поделится с нами, с Аластором и Айлин. Чует сердце, что сны эти будут не так невинны, как цветущие гранаты и ожившие статуи. Лорд к о с т е л ь м а р а вывел ее в коридор. И Айлин села на скамью между двумя катками с лимонными деревьями, сложив руки на коленях, как полагается леди. Это было так странно. Она много лет утверждала, что отказалась от рода, и даже сейчас считала, что это правда. Но все равно все вокруг продолжали считать ее леди Ревенгар. д а р а Саймон, остальные соученики и преподаватели. А теперь и лорд Костельмара. Боевик так странно смотрел на нее. что Айлен задалась вопросом, что же он видит. Она ведь совершенно не похожа на фамильные портреты предков, ни одной черты. Вот Артур, да, он образцовый ревенгар, а она... Костельмара стоял перед ней, и это тоже было совершенно естественно. Айлен сотни раз видела именно такие сценки, мужчину, стоящего перед сидящей дамой. Обычный этикет. Раньше ей казалось, что правила поведения немыслимо все усложняют. Но теперь она понимала, что была неправа. Не будь этикета, она бы сейчас не знала, куда себя девать от смущения и о чем разговаривать с этим почти незнакомым мужчиной, другом ее отца. Отстраненно она подумала, что лорд Кастельмара весьма хорош собой. Смуглый, черноволосый, с яркими голубыми глазами. Алый мундир гвардейского полка ему очень идет. И многие знакомые Айлен-девицы были бы счастливы вниманию этого блестящего аристократа. А ей вспомнилась дорога, ржание лошадей, которым магия ломала ноги. Наемники лорда Вальдерона, прикрывшие их салом собой и давшие им время уйти. Месьеор де Альбре, которого судьба снова столкнулась с бывшим противником по войне, насмешливо запутав, кто теперь на чьей стороне. Янтарный щит. и холодный сладкий азарт кукушки, ее первая магическая дуэль, первая победа, которая оказалась такой мелкой и незначительной по сравнению с тем, что было потом. Она смотрела на лорда Костельмара, пред которым должна была чувствовать себя юной наивной девицей, неопытным боевиком перед мастером, и понимала, что все совсем иначе, так словно они равны. Конечно, неделя ее путешествия — это не годы войны, которую прошел ее отец и другие офицеры. Но Айлин теперь тоже знала, что такое убивать врагов и терять близких. И понимала, почему отец всегда считал боевых товарищей больше, чем родственниками. «Миледи!» Костельмара резко вдохнул, и Айлин с удивлением поняла, что ему нелегко дается этот разговор. «Я пришел сюда, надеясь просить прощения у лорда Вальдерона», — пояснил лорд Кастельмара, едва заметно споткнувшись перед именем Аластора. «Но вы...» «Миледи, я и вам должен сказать. Мне жаль. Я могу лишь надеяться, что вы великодушно простите меня за ошибку». «Вы совершенно ни в чем не виноваты, милорд», — вежливо ответила Айлин, испытывая теперь смутную неловкость от т о г т о как странно смотрит на нее Костельмара, как... как пушок, сотворивший какую-то шалость, пойманный на ней и отчаянно стыдящийся. Только что хвостом не виляет, да и то исключительно из-за его отсутствия. Вы же просто выполняли приказ. Костельмара мотнул головой, то ли соглашаясь, то ли совсем наоборот. — Зовите меня Эдвин, миледи, прошу вас. И я... нет, я виноват. «Понимаете, я же поверил, поверил, что вас похитили, что вы такая же, как другие девицы, юная, наивная, легкомысленная. Но потом я увидел». Он опять перевел дух, и Айлен, не успев возмутиться причиной, которой объясняли ее побег, увидела в глазах боевика искреннее восхищение. «Вам говорили когда-нибудь, что вы похожи на свою мать?» неожиданно спросил Эдвин. «Так вот». Это неправда. Я увидел, как вы сидите в седле, как пригибаетесь к лошадиной шее, даже как поднимаете руку для заклятия. При этом вы сдвигаете брови и усмехаетесь, даже если вам не весело. В точности, как д а р и а н Да и это еще. Скажи ку-ку. д а р и а н на тренировках частенько кричал именно так. Я смотрю на вас и вижу, что он вернулся. Понимаете? Дориан, он... «Гордился бы», — еле слышно спросила Айлин, и затаила дыхание, ожидая ответа с надеждой и мучительной тревогой, и зная, что поверит Костельмара, что бы тот ни сказал. Ведь он был другом отца, наверное, лучшим, если так о нем вспоминает. Костельмара замялся, подбирая слова, и когда у Айлин совершенно упало сердце, решительно махнул рукой. «Ржал бы!» как полковой жеребец. Простите, миледи, ради Пресветлого. И потом еще год дразнил бы меня кукушкой. А вами, вами гордился бы, да. И прямо сейчас гордится в садах п р и т е м н о й или я не был с ним знаком. Он неловко улыбнулся, посмотрев на Айлен беспомощно и без всякой светской любезности. А у нее внутри разливалась горячая, удивленная нежность. Совсем как в тот единственный раз — когда отец обнял и подкинул ее, встретив из Академии. Словно не было ни этих лет, ни его гибели. Словно стоит вернуться домой, и он выйдет навстречу. «Простите меня», — сказал вдруг Кастельмара. «Я только сейчас понял, каким же был дураком». Айлин удивленно вскинула брови, а он пояснил, на несколько мгновений отведя взгляд и снова подняв его на Айлин. «Все эти годы мы, друзья Дориана, старались опекать вашего брата. Юноше, потерявшему отца и не имеющему других старших родственников, тяжело. Некому ввести его в свет, объяснить некоторые вещи, очевидные для д любого я л мужчины и обязательные для дворянина, тем более главы рода. Он опять запнулся, а потом продолжился отчаянным усилием. Но никто из нас, болванов, даже не подумал, что вы... что вам ничуть не легче, чем Артуру. А ведь мы видели, что после того, что после похорон д а р и а н а вы не навещаете дом своих предков даже на вакациях. И должны были понять, что это неправильно. Вы его дочь и такая же наследница крови ревенгаров, как и брат. Но когда я учил Артура фехтованию и обращению с родовым имуществом, мне даже в голову не пришло, что вас, Магессу, Я мог тренировать в магии, как это сделал бы сам д а р и а н Мы же оба боевики, а я... — Это потому что я девушка? — проницательно подсказала Айлин. И Гастельмара отрывисто кивнул, умоляюще глядя на нее. — Проклятый этикет! — выдохнул он. — Да, именно так. Никому из нас в голову не пришло, что вы нуждаетесь в общении с нами, потому что вы девица... И наш мужской мир — это совсем не то, что ваш. Разумеется, если бы мы узнали, что вам нужна защита или покровительство. п р о к л я т ь е Когда мне сказали, что какой-то юнец обманул ваше доверие и увез вас, я бы за собственной дочерью не кинулся в погоню быстрее. «Поверьте, милорд, я очень это ценю», — уронила Айлин, и потерянный взгляд боевика немного просветлел. «Представить не могу». «Что вам пришлось пережить?» — вздохнул он. «Это путешествие. Благодарение Пресветлому, что ваш спутник, что он проявил благородство, достойное его крови». «Два моих спутника», — поправила его Айлин. «Лорд Аластор и Синьор Форелли. Да, они были в высшей степени благородны и внимательны. Я знаю, что обо мне станут говорить, милорд. И благодарю вас». то, что вы сказали о моем отце. Вы не представляете, как это для меня важно». Ее голос дрогнул, и Айлен с ужасом почувствовала, что на глаза наворачиваются слезы. Не хватало еще разреветься. «Хороша будет заплаканная боевичка. Костельмара сразу поймет, что на самом деле она обычная нервная девица». «Любому, кто попытается оскорбить вашу честь, придется иметь дело со мной». «Или с кем-то еще и з товарищей д а р и а н а твердо сказал боевик. «Разумеется, если ваш брат не успеет защитить вашу репутацию раньше». «Миледи Айлин, простите, что вмешиваюсь не в свое дело. Я знаю, что вы обижены на него и леди Гвинивер, но, возможно, вы позволите мне послужить парламентером и примирить вас. Поверьте, ваш отец не хотел бы раздора в семье». — Мой отец понял бы, почему так случилось, — тихо уронила Айлин. — Мне нечего стыдиться, милорд, и я не намерена отказываться от его имени. Но никогда не прощу леди Гвиневер за то утро. Прошу вас, не будем об этом. к о с т е л ь м а р а молча поклонился, признавая за ней это право, и Айлин поразилась, что он в самом деле считает ее взрослой и способной отвечать за свои поступки. Да, она понимала, что уже совершеннолетняя по правилам Высшего Света, но до сих пор магический этикет отгораживал ее от этой ответственности, позволяя еще несколько лет укрываться от взрослости за стенами Академии. А ведь не будь она магессой, уже, скорее всего, была бы замужем. И вскоре будет. «Отец и в этом бы меня понял», — подумала она. «Дункан — достойный человек, отважный и благородный». Кому, как небоевому м о г у ценить эти качества? И, может быть, попросить лорда Костельмара о т в е с т и меня к алтарю вместо отца? Но я не могу просить его об этом сейчас. Еще не время». Она встала, сделала реверанс и протянула руку, мимолетно удивившись, как легко и быстро возвращаются должные манеры, все-таки привитые ей леди г в е н е в е р Костельмара поклонился и почтительно поцеловал ее пальцы. а потом снова щелкнул каблуками и предложил руку, осведомившись. «Куда позволите вас отвезти?» «Я бы хотела вернуться в палату, милорд», — улыбнулась ему Айлин, положив ладонь на локоть боевика. Распахнув перед ней дверь, Костельмара снова вошел следом, усадил в кресло и лишь тогда церемонно обратился к л а с т о р у который разговаривал с родителями. «Могу я отнять пару минут вашего времени, милорд?» Позвольте представиться. Лорд Эдвин Костельмара, мэтр-капитан в т о р о г о гвардейского полка Его Величества. — К вашим услугам, — хмуро ответил Аластор, посмотрев на боевика в упор и очень недобро. — Аластор, младший лорд Вальдерон. — К чести Костельмара, если он и удивился титулу Аластора, то никак это не показал. Напротив, кивнул, принимая как нечто естественное. Лорд Вальдерон и матушка Алла замолчали, только Вальдерон-старший тоже слегка нахмурился, оценив холодный тон сына. А Костельмара продолжил, гордо вскинув подбородок. «Милорд, обстоятельства нашей первой встречи вынуждают меня принести вам самые искренние извинения. Поверьте, если бы я знал истинную причину, по которой вы отправились в путь». т о счел бы за честь предложить вам свою шпагу и в с е м е р н у ю помощь. Но сделанного не исправить, и я в любое время готов ответить за то, что пытался вас остановить, хоть перед лордом Вальдероном, хоть перед принцем Дорвином, как вам будет угодно». «Да что же это такое?» — отчаянно подумала Айлин, краем глаза видя, что в дверях остановился л у ч а н а и внимательно слушает разговор. «Ну почему эти мужчины умудряются все свести к оскорблениям и необходимости ответить на них? Если Алл сейчас вызовет его на дуэль, я... я даже сделать ничего не смогу. Но обязательно попытаюсь». «Насколько я понял, милорд, вы действовали по прямому приказу лорда протектора», — уточнил а л а Стор сдержанным и каким-то незнакомым тоном. «Это он велел п р и в е с т и нас обратно?» Костельмара отрывисто кивнул и упрямо добавил, «Однако из себя ответственности я не снимаю». Аластор несколько мгновений смотрел на него в полной тишине, а потом тяжело уронил. «Было бы странно поставить вам вину выполнение приказа. Позвольте мне быть откровенным, милорд. Если бы из-за вас пострадал мой наставник или леди Ревенгар, я бы счел себя обязанным вызвать вас в любом случае». К счастью, этого не случилось. Хвала пресветлому воину. И мой отец уже сказал, что вы повели себя с исключительным благородством при разговоре с лордом Бастельера, позаботились о раненом м е с ь е р е де Альбре, а затем помогли ему вернуться в наш особняк. За это я вам от всей души благодарен. Следовательно, никаких претензий, как принц Дорвин, я к вам не имею и иметь не могу». «Но как, лорд Вальдерон, имеете?» невозмутимо уточнил Костельмара. Брови Аластора сошлись еще ближе. Он смотрел на боевика с тяжелым, холодным гневом. И Айлин поняла, что придется вмешаться, невзирая на этикет. Иначе эти двое так и останутся врагами. «Милорд Костельмара», — звонко сказала она, «лорд Аластор обижен на вас из-за лошадей. Помните, там, на дороге, когда вы пытались нас остановить. Это лошади с его к о н и з а в о д а И он... Понимаете, он просто очень любит лошадей. Закончила она, смешавшись и вдруг почувствовала себя глупой девчонкой, которая влезла в серьезный мужской разговор. Все в палате смотрели на нее. А л а с т о р по-прежнему хмуро, его родители с любопытством. к о с т е л ь м а р а растеряна. А Лучана, проскользнувшая от двери к окну, с веселым одобрением. Но вот боевик справился с удивлением, снова повернулся к а л а с т о р у и, немного помолчав, заговорил. «Прошу прощения, милорд. Если в вас, говорит, не личная обида, а привязанность к этим благородным животным, я тем более приношу извинения. Поверьте, у меня просто не было другого способа исполнить приказ. н ну, о не по людям же мне следовало бить». Он развел руками с искренним сожалением, и взгляд льдисто-голубых глаз Аластора потеплел. «Я понимаю», — уронил он нехотя. «Милорд, я десять лет провел на войне», — серьезно добавил Костельмара. «И знаю, как верно лошади служат человеку. Дважды лошадей у б и в а л а подо мной осколками ядер, и я никогда не позволил бы себе проявить неблагодарность к таким прекрасным созданиям Всеблагой». Но война есть война. «Война есть война», — согласился Ластор и тяжело вздохнул. «Мои ответные извинения, милорд. Я был неправ, думая о вас». Он протянул руку, и боевик, шагнув к постели, крепко ее пожал. «Милорд, миледи», — обратился он к Вальдеронам, — «Благодарю, что позволили приехать вместе с вами. Счастлив знакомству и всегда буду рад видеть вас у себя дома». «А Жозеф?» Он покрутил головой и Лучано жизнерадостно отозвался от окна. «Если вы о благородном фраганском сеньоре, то он ушел с г р а н с е н ь о р о м м а г и с т р о м после бритерской беседы». «Я пропустил бритерскую беседу?» Лицо Костельмара вытянулось от неподдельного огорчения – А л а с т о р жадно воззрелся на и р л и ц а «И кто победил?» «Два к одному в пользу фраганы. Но лишь потому, что за мгновение до третьего туше у с е н ь о р а м а г и с т р а сломалась рапира», — торжественно провозгласил Лучана. Потом стрельнул взглядом в сторону Айлин и поспешно добавил. «Но сам он в совершеннейшем порядке». «Ты должен все рассказать», — выдохнул Аластор. «Как это было?» «Прости, не могу», — развёл Лучану руками и мечтательно закатил глаза, имея такой блаженно восхищённый вид, что Айлин едва сдержала смешок. «Это неописуемо. Словами просто не выразить». «Предатель», — буркнул Аластор, — и напряжение, висевшее в комнате, наконец-то полностью рассеялось. И сразу же лорд и леди Вальдерон, вспомнив указания целителей, заторопились домой. Матушка Аластора крепко обняла Айлин, а лорд Вальдерон пригласил наскоро представленного ему лучана приезжать в любое время. У Айлин запершила в горле и опять навернулись слезы. Так эта семейная теплота и забота были не похожи на строгое следование этикету у нее дома. Когда в палате снова остались только они трое, Айлин позвала. «Пушок!» Пёс, вежливо пережидавший визит чужих людей, вылез из-под кровати, и Айрин принялась его обнимать. А Лучена принялся искать Перлюрена и, в конце концов, нашёл его свернувшимся под одеялом. В сторону Аластора они, будто сговорившись, не смотрели, и Ал не выдержал первым. «Да, я согласился», — буркнул он, глядя в потолок. «Принять корону и всё, что к ней прилагается». Пришлось. Вид у него при этом был далеко не счастливый, совсем напротив. «Я очень рад за Дарвинант», — беззаботно сообщил Лучана. «Вот вернусь домой, стану рассказывать, что делил палатку с настоящим королем. Эх, не поверит же никто». Он обвел всех сияющим взглядом, а у Айлен тревожно кольнуло сердце. «А Ласторов зайдет на трон». Это правильно, он же королевской крови. Но это значит, что ничто уже не будет, как прежде. а л станет королем, и она присягнет ему на верность. Они уже не смогут быть друзьями. С королями ведь не дружат, у них могут быть только подданные. Лу, наверное, уедет обратно в Идлию, если королева его отпустит. Теперь, когда ее величество Беатрис убедилось, что Айлен не собирается убивать л а с т о р а е нет необходимости нанимать шипа. Она снимет слу проклятия и... Думать о том, что случится потом, Айлин не хотелось. Получалось, что у каждого из их троицы все должно быть хорошо. Только вот каждому предстояла отныне собственная дорога. И понимать это было невыносимо горько. «Айлин, ты плачешь?» Тревожно вскинулся на кровати Аластор. «Что случилось?» «Ничего», — постаралась она разглядеть его сквозь радужную пелену слез. «Вот все и кончилось, правда? Это дурацкое заклятие скоро снимут, и тогда...» «В каком смысле кончилось?» — нахмурился Аластор. «Ты же не думаешь, будто что-то изменится?» «Айлин, Лу и ты!» «Вы думаете, что я перестану быть вашим другом?» — Ну, боюсь, у гранд-сеньора-короля будет очень много забот. — Очень мягко и понимающе улыбнулся Лучана. — Размечтались. Аластор посмотрел на них с нешуточной и, главное, серьезной обидой. — Даже не думайте так легко отделаться. Я просто не справлюсь без вас. — О, я уверен, ты справишься с чем угодно. Тем же беззаботным тоном утешил его и тлеец. Но, конечно... «Если тебе понадобится наша с Перлюреном помощь...» «Или моя с Пушком...» — поддержала Айрин, все-таки улыбаясь. «То мы всегда в твоем распоряжении...» — торжественно закончил Лучана, и Перлюрен в его руках пискнул, будто подтверждая. До самого вечера больше их никто не беспокоил. Только в положенный час две адептки-целительницы принесли подносы с ужином. Вслух, умиляясь еноту, они украдкой бросали томные взгляды на Аластора и Лучана. Так что Айлин с трудом удержалась от хихиканья, глядя, как по-разному отзываются на это друзья. Лу откровенно радовался вниманию целительниц. Весьма симпатичных, следовало признать, и отвечал им взглядами не менее томными – но куда более откровенными. А Ластор же едва заметно порозовел щеками и очень сдержанно поблагодарил девушек за заботу, а потом смолк, предоставляя Лучана болтать с ними. Но девица это ничуть не о с т а н о в и л о Простите, милорд, — с придыханием спросила у него пышная голубоглазая брюнетка курса примерно десятого. — А это правда, что ваш сапог пожевал демон и что вы свернули ему шею голыми руками? «Разумеется, правда», — заявил л у ч а н а прежде чем покрасневший Алл успел выдавить хоть слово. «И прошу вас не верить скромности сеньора Вальдерона, который станет это отрицать. Уверяю вас, прекрасные сеньорины, это были самые злобные и коварные существа из тех, что нам встретились. Они напали на наш лагерь ночью, и только доблесть моих спутников позволила отразить нападение». Он выразительно посмотрел на злосчастный сапог с погрызенным отворотом, который и так и стоял у кровати. «Какой ужас!» – дуэта махнули девицы, влюбленно глядя на Аластора. «Милорд, вы должны рассказать нам об этом. У нас в Академии тоже было нападение демонов, но мы его не видели». «Да-да, у меня заболела бабушка», – сокрушенно подтвердила вторая девица, – тоже пышечка, но блондинка. ими лорд-магистр дал нам с к л а р и с ы отпуск на неделю. Нам так жаль, что мы пропустили самое интересное». «Интересное?» — подумала Айлин, которой сразу расхотелось смеяться над наивностью этих девчонок. «Эта атака демонов интересная. Бой, в котором погибло столько... столько...» «Простите, миледи, я не мастер рассказывать», — процедил Аластор, и метнул гневный взгляд на ничуть не смущенного Лу. Разочарованные девицы присели в реверансах и, наконец-то, убрались из палаты. Напоследок Акати ф а л и н таким ревнивым недовольством, словно она лично отбила у каждой из них поклонника. Лу мечтательно возрелся им вслед, разве что не облизываясь. А л а с т у р стоило двери закрыться, ядовитого просил. — Нападение демонов? — И котелок, наверное, тоже они унесли? Зачем ты наврал этим девицам? — Я? Наврал? — изумился и т л и ц с видом оскорбленной невинности. — Альс, друг мой, не ты ли сам утверждал, что еноты страшнее всяких демонов, не говоря уж о разбойниках и упырях? А эти милые с и н ь я р и н ы с удовольствием воздали бы должное твоему героизму. Возможно, даже вдвоем, раз уж они такие подружки. — Лу! рявкнул Аластор, окончательно заливаясь краской и в и н о в а т о глядя на Айлин. «Думай, что и при ком говоришь!» Итлиц с нарочитым испугом тоже глянул в ее сторону и напоказ зажал себе рот рукой. «Боюсь, магистр Бреннен этого бы не одобрил», сдерживая смех, сообщила Айлин. «А в гневе он страшнее любого боевика». Чтобы не смущать и так сконфуженного Аластора, Она прихватила булочку с чашкой шамьета и ушла на свою половину. Пригубила шамьет и вздохнула. Луча наварил гораздо лучше. Может попросить, чтобы он научил поваров Академии? «Кстати», — раздался из-за ширмы голос неугомонного и т л и й ц а «у нашей синьорины появился поклонник с изысканным вкусом не только на девушек, но и на цветы. В коридоре стоит букет сиреневых тюльпанов». Мне даже представить страшно. Сколько стоит подобная прелесть? «Тюльпанов?» — переспросила Ластор. «Что это такое?» Айлин насторожила уши, а Лучана принялся рассказывать о модных и невероятно дорогих цветах, луковицы которых всего несколько десятилетий назад удалось привезти из порты Султанской, где их берегли как одно из главных сокровищ государства. «Красные, розовые и белые тюльпаны» уже развели много где, со знанием дела рассказывает Лиец. Но вот сиреневые и прочих необычных тонов, думаю, здесь не обошлось без магии. А она, насколько мне известно, позволяет получить цветы любой окраски. Но только в первом поколении. Размножению они не поддаются. Поэтому за луковицу редкого сорта тюльпана можно купить дом или прибыльную лавку. Между прочим, в том букете целых семь цветов. Готов поспорить, что это тот же самый поклонник, что прислал те голубые лилии и белую гортензию вчера утром. Голос Лу звучал с лукавым восхищением, и Айлен смущенно опустила глаза, хотя ее за ширмой никто не мог увидеть. Неужели это Дункан присылает такие знаки внимания? Но нет, свои подарки он вручает сам, и эти чудесные веточки цветущего кофе или граната прекраснее самых роскошных букетов. «Тогда кто? Цветы такой стоимости – это уже непростая любезность, да и позволить их себе могут далеко не все адепты. Дара и Саймон? Они видели, что она не держит цветы в палате. К тому же Дара знает, что она любит розы, а Саймон скорее принес бы сладости и поучаствовал в их поедании. Как непонятно». Ей в голову пришел еще один человек, который мог бы прислать эти букеты. И а л е н нахмурилась. Тот странный поцелуй руки от лорда Бастельера и предложение, которое она не приняла. Неужели он рассчитывает что-то изменить в ее решении? Да, многие мужчины считают женский отказ всего лишь кокетством, но она-то была совершенно искренней. Лорд Бастельера должен был ее понять. Все, что случилось между ними, — это ошибка, которую она хочет забыть как можно быстрее. А букеты... Какая ей разница, кто их присылает? Может, это стихийники стараются. У них в оранжереях чего только нет. За окном уже совсем стемнело. Но она не торопилась зажигать лампу, как это сделали Лусаластором. Отблески с их половины проникали между ширмой и стеной и давали достаточно света, чтобы разглядеть столик, на котором так и стояла веточка граната. Алые лепестки уже облетели. но остались крепкие красные прицветники, похожие на звёздочки, и Айлин потрогала пальцами их плотную кожицу. Вдруг за окном послышался шорох. Пушок, лежащий возле кровати, настороженно вскинул уши и даже повернул морду из стороны в сторону, прислушиваясь, но не оскалился. А в следующий миг раздались звуки лютни, который вторил ещё какой-то инструмент. Вскочив, Айлин подбежала к распахнутому окну и остановилась рядом с ним, спрятавшись за плотной занавеской. Чуть сдвинула ее, вглядываясь в щелочку. В нескольких шагах от окна, о с в е щ е н н ы е луной, стояли двое мужчин в длинных плащах и полумасках, скрывающих лицо. Один, пониже ростом и более изящный, держал лютню. Его спутник... О, эти плечи, рост и общий облик Айлин узнала бы под любым плащом. И неважно, что лицо магистра скрывала не только темная ткань, но и тень т широкополой шляпы. Сердце Айлин застучало, словно копыта несущейся галопом луны. Глядя на ее окно, Дункан снова провел пальцами по струнам гитары, и над садом поплыл низкий бархатный голос, от которого Айлин бросила в жар. А даме прелестной в ночи прозвучит моя песня. Любви безответной я строки свои посвящаю. Красавец немало видал, но скажу вам без лести, их чары при взгляде на вас точно дымка растают. Еще один выразительный перебор, который поддержала страстным мурлыканием лютня, и магистр пропел т я г у ч и й долгий рефрен. «Прямой, как стрела». изумрудно зеленый сокровищ дороже ваш взор благосклонный айлен отпустила занавеску и прижала ладони к пылающим щекам серенада не жалкие попытки дерика а самая настоящая с е р е н а д а от преподавателя по с р е д и академии да что же что он творит зачем так рискует своим положением конечно маска скрывает лицо а вокруг больничного крыла всегда п о л о г тишины. н ну, о если услышит кто-то из дежурных целителей. И... а кто же его спутник? Она снова приоткрыла занавеску и разглядела фраганский берет с пером. «Ох, это же месьеор Дальбре! Такую выправку и осанку никаким плащом не скроешь». «И... что и делать?» Лицо уже горело так, что сладкий томный огонь расходился по всему телу. Голос Дункана ласкал, завораживал, томил. «Вы даже надеждой меня одарить не согласны, хотя свое сердце давно я сложил к вашим ножкам. Все мысли мои нынче только о Донне прекрасной. Я верю, что счастье в любви в этой жизни возможно». Он помедлил несколько мгновений, затем Айлин показала, что голос магистра взлетел над садом и рассыпался огненными искрами, словно чинский фейерверк. — Влюблен я безмерно, о юная Донна! Сокровищ дороже, ваш взор благосклонный! — Надо, надо выглянуть. Или нет? Она ведь должна ему сказать, что это безумие! что не стоит рисковать ради нескольких минут счастья. Да, именно счастье, потому что сейчас, слушая этот волшебный, без всякой магии, голос, плывущий над ночным садом только ради нее, Айлен чувствовала себя невозможно, непереносимо счастливой. Теперь она знала, как это бывает по-настоящему, как бьется сердце, готовое выскочить из груди, и упасть в бережные и сильные мужские ладони. Как сохнут и горят губы, предательски заставляя желать прикосновения других губ. Неужели это все принадлежит ей? Это страсть в голосе, это нежность и обещающий призыв. Она вдруг осознала, что ткань занавески не такая уж плотная. Это в комнате она кажется непроницаемой. но света достаточно, чтобы снизу из сада был виден силуэт. И значит, д о н к а н видит, что она, что она стоит и слушает его. Словно отвечая на ее мысли, лютня и гитара сплелись томными ликующими трелями, не прикрывая голос певца, а поддерживая его и вознося ввысь, словно два крыла. Айлин обреченно поняла, что если кто-то мог услышать пение... то наверняка уже услышал. Но никакая сила в мире не заставила бы ее сейчас отойти от окна, потому что она должна была дослушать до конца. — Я сдался бы в плен, только жаль, не берете вы пленных. Служить вам готов, лишь возьмите меня в услужение. Не обманул ее ожиданий магистр. — Когда же падут р а в н о д у ш и е вашего стены? Дождусь ли? «Дождусь ли, дождусь ли счастливых мгновений!» Летела над садом. Сердце Айлен замерло и снова застучало, когда вкрадчивая мольба сменилась яростным требованием. «От страсти сгораю, прекрасная Донна! Сокровищ дороже, ваш взор благосклонный!» о н е м е в ш и й Айлен показалось, что она еще и оглохла. Но нет! Это просто голос стих. Однако лютня и гитара продолжали вести свою тихую, переливчатую беседу. «Скажи, друг мой Альс», — послышался вдруг из-за ширмы голос Лу. «Как ты думаешь, эта дивная с е р е н а д а посвящена тебе или мне?» «Что?» — Айлин пораженно обернулась туда и услышала растерянный голос Ластора. «Тебе или мне? Лу, ты о чем?» «Действительно», — охотно согласился и т л е е ц «Я совсем забыл, что нахожусь в Дарвинанте». А это значит, что тебе, в высшей степени приличному сеньору, с е р е н а д у петь никто не станет. — Конечно же, она посвящена мне. — Что ты так смотришь? — Ну, согласись. Если бы пели для нашей прекрасной сеньорины, она бы уже выглянула. — Друзья называется, — возмущенно подумала Айлин, слыша, как а л а с т о р за ширмой давится от смеха. — Ладно еще, Ло, так ведь и а л туда же. — Ну, я вам устрою. Еще не знаю, что, но обязательно устрою. Потом. И, вдохнув поглубже, пока случая она не сталась в самом деле выглянуть самому, она отдернула занавеску. Магистр передал гитару своему спутнику, деликатно отступившему в кусты, а сам сделал несколько шагов и оказался под самым окном Айлин, протянув к ней руки. — Что? — выдохнула Айлин. — Нет, я не могу. «Неужели — Неужели? — мягко спросил Дункан, и его глаза блеснули в густой тени от шляпы. — И что же вам мешает, моя драгоценная Донья? — Кстати, прошу прощения за маленькую поэтическую вольность, если вы ей удивились. В а р е л е з е Донна — это не только благородная замужняя дама, но и просто возлюбленная. Айлин, вспомнив обращение в серенаде, молча кивнула. А голос магистра все так же проникновенно завораживал ее. «Не правда ли? Сегодня прекрасная ночь. Я хотел бы пригласить вас прогуляться в одно чудесное место, достойное вашей красоты». «Прогуляться?» – растерянно переспросила она. «Но мне нельзя отлучаться из лазарета. Не лорд б р е н н о н В мыслях промелькнуло предательское воспоминание о потайном ходе за стены Академии. и о том, что раньше она не была так послушна целителем. А жаль. «Милорд Бреннан, при всем моем уважении, не единственный ваш врач», — улыбнулся д о н к а н «Я тоже имею честь называть себя целителем. И как целитель я прописываю вам прогулку на свежем воздухе. Это изумительно способствует хорошему сну и настроению». «Ну же, Айлин, неужели вы боитесь? Меня?» Айлин решительно замотала головой, ужасаясь такому предположению, и, чтобы доказать свое бесстрашие, присела на узенький подоконник. Но сидеть в полоборота у было неудобно, и она перекинула ноги наружу, благо широкий подол мантии это позволял. «Простите, я правда не могу». Собственный голос звучал отвратительно жалобно, и Айлин сама не понимала, почему отказывается. Может быть, потому что она твердо решила быть приличной девушкой, за которую никому не придется стыдиться? Да, объятия Дункана манили, но... И мы ведь все равно не сможем покинуть Академию тайно, — выпалила она, радуясь такому весомому доводу. Но, если хотите, я могла бы прогуляться с вами по саду. Ай! Оказывается, на слишком узком подоконнике она сидела так неустойчиво, что малейший толчок в спину отправил ее вниз, прямо в руки магистра, мгновенно подхватившего добычу. «Премного вам благодарен, господин Пушок», церемонно поблагодарил д о н г а н и Айлин поняла, что это был за предательский толчок. Пушок попросту боднул ее сзади головой. «Так нечестно», — возмутилась она, и увидела, что губы магистра, не скрытые маской, дрожат от сдерживаемого смеха. Вы... Вы сговорились? Все? Понятия не имею. О чем вы, моя прелестная Донья? С преувеличенной серьезностью проговорил Дункан. Но прошу учесть, что ни один порядочный орлезиец не выпустит сокровище, которое само упало в руки. Месье Жозеф, примите мою вечную благодарность. Вас не затруднит пока что приютить у себя мою гитару. «Не извольте беспокоиться, дорогой друг», — отозвался из кустов невидимый фраганец. «Желаю вам и прекрасной д е м у а з е л ь приятно провести время». «Точно заговор», — поняла Айлин, прижавшись к широкой груди и чувствуя себя в руках Дункана, маленькой и невесомой. й о мужчины, все они заодно». Негромкое фырканье было ей ответом. Айлин глянула и увидела выходящего из-за кустов огромного жеребца, такого черного, что в ночном полумраке его почти не было видно. Только лунный свет обрисовывал силуэт, играя бликами на роскошной глянцевой шкуре. — Позвольте вас представить, — так же серьезно сказал Дункан, сдергивая маску и пряча ее куда-то. — Это Дон Торнадо, и он рад снова встретиться с вами. — Снова встретиться? Ах, да! — Это же на нем магистр приехал к разлому». Айлин кольнула совесть. «За эти дни она так и не выбрала время навестить Луну. Только узнала, что ту поставили в конюшне Академии. Вот бессовестная». «Рада познакомиться с благородным Доном», — ответила она, пытаясь высвободиться, а затем возмутилась. «Милорд, вы собираетесь меня отпустить?» «Нет», — с безмятежной честностью ответил Дункан. и поинтересовался, «А зачем? Я вас похитил и намерен использовать это преимущество в полной мере. В ближайшие несколько часов можете считать себя, ну, скажем, пленницей орлезийского разбойника, от которого по преданию идет мой род со стороны матери. Похож?» «Очень!» — мстительно сообщила Айлин и прекратила попытки вырваться. «В конце концов, она же действительно ничего не может сделать». Кричать и вырываться всерьез – немыслимая глупость. Она только опозорит себя и Дункана, если кто-то услышит. Да и зачем? Если он собирается к рассвету вернуть ее обратно. Кайлин медленно возвращалась в восхитительно сладкое чувство свободы, уже почти забытое, но такое родное и любимое. Именно то, ради чего она ночами сбегала из Академии к Аластору, а теперь снова испытывала в объятиях мужчины. Между прочим, ее собственного жениха. Дункан поднес ее к Дону Торнадо и, не спуская с рук, позволил тому обнюхать ноги Айлин. Конь шумно потянул носом, устаившись в с неподдельным удивлением. Потом перевел взгляд на Раверстана и неодобрительно зафыркал. Айлин подняла голову, пытаясь что-то прочесть по лицу Дункана. Однако оно было таким же невозмутимым, как обычно – Разве что глаза смеялись. д о н к а н усадил ее на коня, а затем легко вскочил в седло. Дон Торнадо при этом не шевельнулся, стоя живой глыбой из черного мрамора. «Я ему не понравилась?» — осторожно спросила она. Однако разумник качнул головой, подбирая по воде одной рукой и устраивая Айлен перед собой боком. «Ну что вы!» — просто Дон Торнадо удивился — что на нем решили прокатить пони. Он, видите ли, ревнив, как все орлезийцы. Но ваше знакомство с белокурой красавицей, запавшей ему в душу, несколько меняет дело. — Пони? То есть как пони? — ахнула Айлин, разрываясь между желанием рассмеяться и вознегодовать. И жеребец утвердительно фыркнул, а Дункан ответил ей лукавой, извиняющейся улыбкой. «Дон Торнадо по-своему видит людей. Он же все-таки лошадь. Прошу прощения, благородный Дон. Я, разумеется, хотел сказать «конь». Так вот, с его точки зрения, вы больше всего похожи на рыжую пони, но, несомненно, очаровательную и очень резвую. «Это вы мне мстите за о р л и з е й с к о г о льва?» подозрительно уточнила Айлин и услышала тихий смешок, но вместо того, чтобы обидеться, в о з л е к о в а л а потому что вспомнила на смешливые ласковые перебранки тетушки Элоизы с дядюшкой Тимоти и притемнейшей госпожи с ее супругом. Оказывается, настоящая нежность — это не только красивые слова, как в романах, это еще и смелость показаться забавным в глазах другого человека, но при этом знать, что все равно остаешься дорогим и любимым. «А как мы покинем Академию?» – торопливо спросила она, смущаясь этих мыслей и теперь точно зная, что Дункан может при желании читать в ее разуме. «Вдруг нас увидят?» «Не беспокойтесь», – сказал разумник. И Айлин услышала в его голосе улыбку. «Я запас с артефактом, с иллюзией, которая скрывает вас от чужих взглядов». «А магистру гильдии разрешено покидать Академию» и возвращаться в любое время по своему усмотрению. Даже сторожевые горгульи на воротах не заметят, что Дон Торнадо несет двоих, не говоря уже о случайных встречах в городе. «То есть ее попросту никто не увидит?» Сердце Айлен снова радостно екнуло. «Какой же Дункан предусмотрительный и заботливый! И получается, что они даже могут целоваться?» Она зажмурилась – Краснее за эти мысли, но тут же упрямо заявив самой себе, что ничего особенного в них нет. Целоваться с собственным женихом — это неприлично, конечно же, но вряд ли Дункан до сих пор считает ее по-настоящему приличной девушкой. И она так соскучилась. А им все время кто-то мешает. Они проехали через сад, прекрасный и тихий в лунном свете, и выехали через просторный двор к воротам. Айлин затаила дыхание, но заспанный привратник вгляделся в магистра и распахнул створку ворот. Дон Торнадо звонко процокал копытами по каменной мостовой. Ворота без скрипа закрылись позади, и Айлин с облегчением выдохнула. — А куда мы едем? — спросила она, вертя головой. — Сейчас ведь ночь. Ей, как наяву, вспомнилась та детская поездка с Аластором. Дворцовый сад. знакомство с двумя принцами, и опять больно у к о л о л о понимание, что славные юные лорды, оставшиеся в ее памяти, мертвы. Так безнадежно и несправедливо. И всадник, с которым она едет, совсем другой. И конь ничуть не похож на бедняжку Искру, и уже ничто никогда не вернется назад. — Не грустите, — тихо сказал магистр и легонько коснулся губами ее макушки. Оставьте прошлое прошлому. Посмотрите, какая ночь. Когда-нибудь вы вспомните и ее тоже. Они ехали по безмолвному темному городу, где лишь изредка встречались фонари у ворот богатых особняков. Айлин здесь никогда не бывала, но когда Дон Торнадо повернул на прямую улицу, полого уходящую вниз, почувствовала запах сырости и поняла, что улица ведет к реке. «Это дворцовая набережная», – также негромко объяснил Дункан. «Но мы не будем спускаться к самой воде. Немного выше набережной несколько лет назад разбили чудесный сад по этлийскому образцу. Он освещен магическими шарами и хорош в любое время года, а уж поздней весной. Впрочем, вы все увидите сами». Айлин молча кивнула, еще теснее прижавшись к груди Дункана плечом. Дон Торнадо ступал ровной орлезийской иноходью, плавно покачиваясь из стороны в сторону, и Айлен казалось, что она плывет по воздуху. Ей совсем не хотелось разговаривать. Первое опьянение свободой с м и л о с тихой легкостью, с нотками грусти. Ночь была действительно прекрасна, и как жаль, что она не продлится навсегда. Так п р о ш л о с четверть часа, И Айлин была невероятно благодарна Дункану за то, что он так чутко уловил ее настроение и тоже молчал. «А знаете, — сказала она, волен дышавшись речной свежестью с запахом цветов, — Аластур совсем не хотел быть королем и сейчас не хочет. Он говорил, что всегда мечтал жить в усадьбе, заниматься лошадьми и быть свободным». «Что поделать, моя дорогая?» «Не всегда можно получить то, чего желаешь», — вздохнул Дункан, и Айлин вдруг показалась. «Нет-нет, она, конечно, не думает, что речь может идти о леди Гвинивер, то есть совсем-совсем не думает, но все-таки что, если он говорит о себе?» Сердце словно ужалило ревнивая злая обида, и Айлин обозвала себя дурой. «Да что же с ней такое? Зачем она портит чудесное свидание всякими глупостями?» Дункан уже сказал ей однажды, что любит именно ее. «А вы?» – спросила она, изо всех сил стараясь говорить как можно беспечнее. «Тоже не можете?» И замерла в ожидании ответа. «И я тоже, моя дорогая», – согласился разумник. «К примеру, сейчас мне больше всего на свете хочется отправиться в храм странника». и встретить утро уже вашим супругам». Ох, в его голосе прозвучало вдруг что-то такое, что Айлин снова ясно вспомнила орлезийского разбойника с Барготого холма. Наверное, именно так выглядел тот предок, о котором пошутил сам магистр. «Необузданный, могучий, яростный». «Стать его женой? Прямо сейчас? Немедленно, не дожидаясь вакаций?» Внутри стало горячо и томно, и Айлин выдохнула, обмирая от сладкой жути. «Почему не можете?» Тихий какой-то сдавленный выдох за спиной ей наверняка почудился, а вот то, что объятие стало куда крепче, точно нет. «Потому что, кроме желаний, у нас есть и обязанности», — ровно отозвался магистр. и одна из них – думать о будущем. Если сейчас я поддамся собственному нетерпению, то рано или поздно вы вспомните, что лишились очень многого, что важно для женщины. н а с т о я щ е й свадьбы, гостей, поздравлений и даже свадебного платья. Да, сейчас вам кажется, что это не так уж важно. Вы разумная девушка и умеете отдавать преимущество действительно необходимым вещам. Но когда-нибудь вам станет грустно, что ничего этого у вас не было. Хотя, видит все благая, вы заслужили каждую минуту счастья, которое только возможно. А еще есть мнение света. Вы пренебрегли им ради спасения д а р в и н а н т а Я считаю это не меньшим подвигом, чем решение шагнуть в разлом. Но если вы пойдете к алтарю ночью и без всякого торжества... это будет еще большим вызовом этикету, который вам точно не простят. Станут говорить, что наша свадьба связана с какими-то позорными причинами, которые заставили сохранить ее в тайне и устроить в торопях. Я не хочу, чтобы вам было горько вспоминать о самом прекрасном дне в нашей жизни, чтобы наши дети когда-нибудь услышали насмешку или грязный намек на прошлое их матери. Вы должны быть самой прекрасной, счастливой и свободной невестой в Дарвинанте. Вот почему я не отвезу вас в храм странника прямо сейчас. Но, поверьте, и в его голосе снова прозвучали нотки, от которых Айлен пробрала сладкая дрожь. Я бы дорого дал, чтобы сделать именно это. Посмотрите, мы приехали. Айлен подняла взгляд и поняла, что Дон Торнадо мирным шагом идет по роскошному саду. Дорожка, вымощенная каменными плитами, словно сама стелилась под копыта. А вокруг благоухали пышные кусты роз и еще каких-то цветов, которые она не могла распознать в лунном свете. А может, и вовсе не знала. «Как чудесно!» — прошептала она. «Это похоже на сады притемный!» И осеклась. Вдруг Дункана обидит подобное сравнение. Нашла, что сказать в самом-то деле. «Вам виднее!» — невозмутимо согласился разумник. И Дон Торнадо тихонько фыркнул, будто соглашаясь. «Здесь просто изумительно», — поспешила она исправить впечатление. «Наверное, днём в этом саду полно людей». «Обычно, да», — согласился Донкан. «Моя матушка и сёстры очень любят здесь гулять. Иногда я их сопровождаю». «Дома мы предпочитаем орлезийский уклад». но Орлеза весьма схожа с и т л и е в том, что касается садов. — Пожалуй, сады и купальни — это единственное, что у них действительно общего. — А ваша семья? — тихонько спросила Айлин, снова непритворно смущаясь. — Вы уже поставили их в известность? — Разумеется, — опять улыбнулся Донкан. — Они с нетерпением ждут знакомства с вами. — И их не смущает, что я... «Отказалась от рода», — выдохнула Айлин. «О, мои родители прекрасно знают, что обстоятельства бывают самые разные». Тон магистра неуловимо поменялся, став ироничным и, на удивление, жестким, словно бархатные ножны слетели, обнажив холодную сталь клинка. В конце концов, в свое время орлезийский род моей матушки сам отказался от нее. «Как?» — ахнула Айлин. «Но почему?» «Ох, простите, я не должна спрашивать». «Ну, почему же?» – усмехнулся Донкан. «Как раз вы имеете полное право знать историю семьи, в которую согласились войти». «Моя матушка, Донна Кармела Эстерсита Летиция Равена, в девичестве Донья де л а г о э р р е была фрейлиной королевы Розаберты, матери его величества Малкольма». и ее драгоценные родичи посчитали, что она совершила недопустимый и позорный проступок. «Какой?» — спросила Айлин а д н и м и губами, но ну, Дункан, конечно, услышал. «Вышла замуж за моего отца», — просто сказал он, «за образованного, честного и талантливого человека, королевского архитектора, но всего лишь простолюдина без капли дворянской крови». добившегося положения и состояния только собственным трудом и усердием. Совершенно невозможная партия для девицы из рода д е л а г о э р е двоюродной сестры Ее Величества Розаберты. «Подождите!» — вскрикнула Айлин, чувствуя, что голова у нее идет кругом и вовсе не от запаха цветов. «Как двоюродной сестры? Ваша матушка двоюродная сестра королевы? Вы вы же сказали, что ведете род от разбойника!» «Вы пошутили?» «Нисколько», — усмехнулся д о н к а н «Дорогая моя, поверьте историку, в истоках любого королевского рода можно отыскать разбойника, пирата или завоевателя. И Орлеза ничуть не исключение. Но это дела давно минувших дней. Сейчас герцоги де Лагоэре — младшая в е т в королевской семьи Орлезы. А самомнение больше, чем у старшей». «Право слово», — добавил он с явной неприязнью и продолжил совершенно безразличным голосом, будто рассказывая о ком-то другом. Когда принцессу Розаберту обручили с королем Дарвинанта, она взяла с собой любимую кузину и подругу. Предполагалось, что матушка найдет здесь жениха в трех дюжинах. Однако она отвергла всех претендентов на свою руку и выбрала того, кто не смел даже надеяться на подобный брак. Был невероятный скандал, но Ее Величество Розаберта дала согласие на брак своей кузины и даже пожаловала ей преданное. Очень в е л и к о д у ш н о с ее стороны, потому что д е л а г у э р ы заявили, что непокорная дочь и сестра отныне для них не существует, как и все ее потомство. По родовому уложению матушке причитался в п р е д а н о е замок неподалеку от столицы Орлезы и прилегающее к нему богатое поместье, известная своими виноградниками. Эти владения перешли к брату матушки, а ее вычеркнули из родовых книг. Все, что ей осталось, — это ее личные имена, напоминающие о предках. Кстати, мое второе имя — Кармель, в ее честь. Когда мне случается посещать Орлезу, я представляюсь там Доном Кармелем Равера, потому что о р л е з и ц а м трудно выговорить и запомнить Дункана Раверстана. — Кармель, — тихо проговорила Айлин, — необычное имя, раскатистое, но сладкое, будто конфета. — И никто в Дарвинанте не знает о вашем происхождении. — Ну почему же никто? — пожал плечами Дункан. — Среди старого дворянства достаточно тех, кто помнит матушку, но она не выезжает ко двору, хотя королева р о з а б е р т а оставила за ней это право. И, конечно, мы, ее дети, утратили титул. Только я приравнен к дворянам, как полный орденский маг и магистр гильдии. Но в Эрлезе куда большее значение имеет мое выигранное дворянство странника, поэтому там я называю себя Доном с полным на это основанием. А в Дарвинанте предпочитаю именоваться простолюдином, как и мои братья. «Это так странно», — призналась а й л е н Но я, кажется, я вас понимаю. Лучше быть только самим собой, чем претендовать на родство с теми, кто от тебя отказался. Ваши родители, они, наверное, очень любили друг друга. То есть любят, простите. — Да, они самая прекрасная пара, которую я знаю, — согласился Дункан и снова поцеловал Айлин в макушку. — Спасибо, моя дорогая. Я счастлив, что вы все поняли именно так. Между прочим, кофе и гранат, которые я вам приносил, выращены в саду того самого поместья Вуаль. Сейчас туда снова можно добраться порталом. А разве... Айлин запнулась, окончательно запутавшись. Ведь если матушку Дункана лишили наследства, как он мог рвать ветки в чужом поместье? Нет, я не общаюсь, с д о л о Гуэре. — легко разрешил ее сомнение магистр. — Полагаю, они слышали о моем появлении на свет, но вряд ли даже знают, как меня зовут. И уж точно при встрече им бы не пришло в голову связать Дункана Раверстана с Доном Кармелем Равера. Именно поэтому Дон Равера однажды встретился за карточным столом с Доном Мигелем де Лагуэре, владельцем вуали. — Ой, — сказала Айлин, — вспомнив Роганский г о р н ы й дом и месьюра Леона Нуара Ди о р л е з а и вы его...» Раздел до тех предметов гардероба, которые не принято упоминать при дамах. Тихонько и очень самодовольно рассмеялся Дункан. «Да и те ему пришлось бы заложить вместе с кружевами и пуговицами. Мы играли всю ночь. И к утру драгоценный дядюшка проиграл всю принадлежащую ему долю родового имущества». Когда я великодушно согласился принять всего лишь одно поместье и подарил ему остальной долг, Мигель поклялся мне в е ч н о й дружбе и благодарности. Я не стал говорить, что считаю дружбу Делагуэре самой фальшивой монетой из тех, которыми он мог расплатиться. Просто потому, что тогда пришлось бы драться с ним на дуэли, а мне было противно. Однако вуаль я забрал и привез документы на нее матушке. «Наверное, она обрадовалась», — тихонько предположила Айлин, смутно замечая, что вокруг проплывают цветущие клумбы и пышные кусты, но не обращая на них никакого внимания. Она поцеловала меня в лоб, назвала своим дорогим мальчиком и тут же подарила мне вуаль, сказав, что в любом случае отдала бы ее старшему сыну, и что Мигель всегда был глупым и жадным Каброны, горным козлом. Не могу с ней не согласиться. Семейство д е л а г о э р а не заслуживает владения вуалью. Это чудесное место, я рассчитываю провести там наш медовый месяц. Айлин подняла лицо, ничуть не обманутое легкомысленным тоном магистра, и всмотрелась в черные глаза, пытаясь прочитать в них истинные чувства. Однако Дункан смотрел ровно и мягко, а потом улыбнулся и шутливо коснулся губами кончика ее носа. «Увы, рассвет уже скоро», — сказал он, и низкий бархатный голос укутал Айлин, словно тёплый плащ. «Такая жестокость его стороны. Завтра я прикажу не беспокоить вас и ни в коем случае не будить». «Я прогуляла всю ночь», — поразилась Айлин, «совсем как в детстве, — и ничуть не хочу спать». В подтверждение этого она немедленно зевнула, и Дункан, снова рассмеявшись, уложил ее голову себе на плечо. Айлин почти не запомнила обратный путь. Как они ехали по ночной дорвении под едва заметно светлеющим небом, как вернулись в академию через те же самые ворота. Только в конюшне, когда Дункан снял ее с седла, Айлин встрепенулась и попросила. — Я хочу увидеть Луну, хотя бы на минутку. Можно? — Разумеется, — улыбнулся магистр. «Кстати, Дон Торнадо рассчитывает, что вы составите ему протекцию у вашей очаровательной о р л и з и й с к о й подружки. Он находит ее в высшей степени достойной и прекрасной Доньей». «То есть я рыжая пони, а она прекрасная Донья?» — хихикнула Айлин. «Ладно, так уж и быть». Она прошла по коридору конюшни, мимо ряда стойл, к тому, из которого послышалось негромкое ржание, безошибочно его узнав. Скользнула в стойло и порывисто обняла Луну, прекрасно вычищенную, но похудевшую и грустную. «Прости меня», — отчаянно попросила, гладя кобылу по морде, ушам, шее и всему, до чего могла дотянуться. «Я тебя не бросила, видишь? Скоро мы опять будем кататься вместе. Ты, я и два благородных Дона». Луна обиженно фыркала, но слушала внимательно, положив ей голову на плечо, а когда Айлин повернулась, собравшись уходить, поймала ее зубами за воротник мантии и осторожно потянула. «Я тебя тоже очень люблю», в и н о в а т о шепнула Айлин. «И еще вернусь, правда». Кобыла вздохнула, и Айлин, чувствуя себя предательницей, выскользнула из стойла. Сейчас она как никогда понимала Аластора, который лошадей разве что в палатку не тащил. да и то лишь потому, что там не хватило бы места. Магистр ждал ее снаружи. Вместе они прошли по саду обратно, но прежде чем подойти к окну, Айлен порывисто обернулась и бросилась на шею Дункану, обняв его и спрятав лицо у него на груди. — Спасибо, — прошептала она, — за эту ночь, за рассказ и ваше доверие, за все. — Милорд, а можно... «Можно я буду звать вас Кармелем?» «Не подумайте, мне очень нравится имя Дункан, но Кармель — это так красиво!» «Я буду счастлив, моя дорогая», — шепнул ей магистр, обнимая за плечи и талию, так что Айлен снова стала сладко и горячо. «Только не на людях, прошу вас». Не хотелось бы отвечать на неудобные вопросы. «Пусть это будет нашей маленькой семейной тайной, хорошо?» «Семейный!» — завороженно повторила Айлин. «Всеблагая мать! Еще так долго!» «В первый день лета только помолвка!» «Хотите сократить этот срок?» — улыбнулся Дункан, блеснув глазами. «Да!» — выпалила Айлин. «Милорд!» «Кармель! Я помню все, что вы сказали. Но мы ведь можем не объявлять помолвку, а сразу устроить свадьбу. Никто не узнает, что помолвки не было». А если нужно, тетушка Элоиза подтвердит, что она была, только без объявления, в кругу семьи. Вместо ответа Дункан притянул ее к себе и поцеловал. Долго, жарко и так сладко, что Айлин мгновенно забыла вообще обо всем, кроме вкуса его губ и биения своего сердца. — Тогда, в первый день лета, — с трудом разорвав поцелуй, хрипло выдохнул Дункан. — Вы согласны? — Да, — беззвучно прошептала Айлин и повторила вслух. — Да, конечно. Ох, да отпустите же меня, иначе я никогда, никогда не уйду. Подхватив ее на руки, магистр молча донес Айлин до окна, приподнял на вытянутых руках и посадил на подоконник так легко, словно она ничего не весила. Вцепившись в створку, Айлин молча смотрела, как он уходит. борясь с желанием окликнуть, задержать прощание хоть немного. И лишь когда Дункан, то есть когда Кармель, скрылся за деревьями, тихонько спрыгнула обратно в комнату. За ширмой было тихо, но Айлен откуда-то без тени сомнения знала, что Лучана не спит, что он не то чтобы беспокоился, доверяя магистру, но все-таки ждал ее возвращения. Это было теплое и очень приятное чувство близости — надежности и заботы. «Магическая связь?» — подумала Айлин с виноватой благодарностью. «Или просто дружба?» «Спокойной ночи, м е б е л и с и м а синьорина!» — послышался едва слышный шепот из-за ширмы. «И сладких... О, каких сладких снов!» Она еще услышала смешок от лица, но глаза уже с л и п а л и с ь и Айлин, едва стянув одежду, нырнула в постель. и сразу провалилась в эти обещанные сны.